Глава 656. Суперсущество берсерк Ли Хуэй быстро понял, что убить существо невозможно. Он отдал приказ своим лучникам, чтобы они начали стрелять. Те находились с другой стороны, и Ли Хуэй надеялся, что стрелы смогут отвлечь суперсущество. Если все получится, то он должен будет сменить направление и не станет приближаться к убежищу дьявола. Но если монстр доберется до их убежища, то оно будет уничтожено. Все лучники были под командованием Лухуэя. Они начали привлекать внимание и понемногу отводили слона в сторону. Это сопровождалось б а р а б а н н о й дробью. Знаменосцы, находившиеся возле Лухуэя, быстро отдавали команды, чтобы солдаты занимали самые лучшие позиции. Хансень находился на вершине горы и наблюдал за разворачивающимся сражением. в Здохнув, он сказал: «Он настоящий командир. Я могу эффективно командовать только десятью людьми». Но в этом сражении принимают участие около 20 т ы с я ч бойцов. Я не смог бы раздавать команды на таком высоком уровне. Лухуэй замечательный человек. Хансен ь внимательно следил за командами Лухуэя, и чем больше он видел, тем больше интерес в юноше разгорался. В этом мире все было взаимосвязано, соответственно, один метод можно было использовать в различных вариациях. Искусство командования Лухуэя стало учебным материалом для х а н с е н я он применил сутру д у н с ю а н ь и начал ощущать, что узнает много чего нового. Ранее командование х а н с е н я было нацелено на детальные схемы, то есть он обращал внимание на мельчайшие подробности. Он мог управлять десятью людьми, чтобы все сражение соответствовало его самым высоким требованиям. Но это сражение... происходило на огромной местности и в ней принимало участие очень много актеров. Лухуэй был дирижером игры актеров в целом, и его команды были направлены именно на это, а не на правильное размещение занавеси или чего-то подобного, на что Хан Сень обязательно обратил бы внимание. Он смог показать Хан с е н ю другую возможность командования, и это вызвало у юноши невероятный восторг. Неудивительно, что он лидер специальных благородных сил. Учитывая его силу, думаю, что Лухуэю нет равных по таланту. Неудивительно, что он может контролировать столько людей. Хансен ь действительно восхищался Лухуэем. Однако в этот момент Ван Юйхан сказал: "Если ты собираешься расширить банду Богинь, то Лухуэй и человек на севере станут величайшими вашими врагами. Ты прав, я уже убедился в силе Лухуэя. Думаю, что человек на севере не уступает ему." Расширение моей банды действительно может стать большой проблемой. Хансен ненадолго замолчал, а затем улыбнулся и продолжил: "Нас разделяет город Дьявола. Конечно, это только вопрос времени, когда преграда больше не будет преградой. Но я считаю, что еще слишком рано думать о таких вещах." Люди разбивались на небольшие группы и обстреливали существо со всех направлений. Естественно, стрелы не могли повредить слона, но они очень его злили. Монстр продолжал громко бить ногами по земле и старался достать тех несчастных, которые оказались возле него. Это было ужасное суперсущество, но оно было не очень быстрым и не особо умным. Слона легко отвлекали лучники, которые на своих мантах у окружали его со всех сторон. Слон вращался вокруг своей оси, как безголовый цыпленок, и пытался их поймать, но пока не было несчастных случаев. Чем дольше Хансен наблюдал, тем интереснее ему становилось. Он все больше и больше узнавал о том, как нужно командовать таким количеством людей и поддерживать контроль на протяжении длительного времени. Внезапно слон издал громкий звук и взлетел, несмотря на настоящий ливень стрел. Теперь у Лухуэя неприятности. Слон отправился в сторону убежища Дьявола. Ван Юйхан нахмурился, но Лухуэй не стал п а н и к о в а т ь Он оставался таким же собраным, как и прежде. Мужчина позвал к себе своих знаменосцев и отдал им распоряжение относительно последующих действий. Неожиданно несколько прошедших эволюцию выстроились в линию и помчались к слону. Судя по их скорости, сразу было понятно, что они не были обычными людьми. Как минимум все они уже взломали первые генные блоки. Среди них был и Лайхан У. В его руках находилось большое копье, которое искрилось и потрескивало от электрического заряда. Эти несколько человек окружили слона с белыми костями. У них не хватило бы силы, чтобы убить суперсущество, но под четким руководством Лухуэя они снова смогли привлечь его внимание. Действия Лухуэя были четкими и уверенными. Он понимал, что они не смогут убить такое сильное существо. Поэтому старался заманить его и увести подальше от убежища дьявола, где монстр уже не сможет навредить людям. л а й х э н У действительно очень силен, хотя Хан Сень уже слышал от Ван Юйхана, что его друг обладает большой силой. Однако когда юноша увидел его навыки владения копьем, то понял, что этот человек обладал необычными навыками. Какая разница сильный он или нет, он все равно уже с другими, вздохнул Ван Юйхан. Хан Сень улыбнулся, но ничего не ответил. Он просто похвалил парня. Но его навыки использования электричества нельзя было сравнить с мощными молниями серебряной л и с и ц ы поэтому, несмотря на то, что он был силен, Хан Сень не видел смысла бороться за то, чтобы Лэй Хан У присоединился к их команде. Хан Сень думал о том, что нужно будет найти сильного лучника и убедить его присоединиться к ним. Конечно, Хан Сень сам мог быть лучником, но тогда он впустую потратил бы ресурсы на создание оружия от души суперсущества. Теперь он будет сражаться в ближнем бою, а место лучника нужно будет заполнить. Боже, судя по виду слона, кажется, что у него сейчас начнется истерика. Ван Юйхан закричал в страхе. Хан Сень присмотрелся и увидел, что глаза слона с белыми костями покраснели. Вокруг него начал появляться красный туман, который окутывал все его тело. Кости также начали менять цвет. О, Черт, сейчас что-то произойдет. Хансен также был потрясен. Если слон войдет в состояние берсерка, то он станет суперсуществом берсерком. Если у монстра увеличится скорость и сила, то никто из людей больше не сможет отвлечь его внимание. Тела людей превратятся в желе и потекут реки крови. Лухуэй также заметил это ужасное изменение. На его лице наконец появились различные эмоции, а тело охватила синяя аура. Он призвал копье и метнул его в слона. Появилась вспышка света после того, как копье ударило в ухо слона. Оно не смогло нанести серьезные повреждения, но существо ощутило боль. Громко затрубив, слон развернулся и уставился на Лухуэя. Лухуэй громко закричал своим людям, чтобы они начали ему помогать. Теперь он играл главную роль в том, чтобы отвлечь существо и отвести его подальше. Слон сделал несколько шагов в сторону Лухуэя, но затем остановился. Он посмотрел в направлении убежища дьявола. Похоже, что-то очень сильно влекло его туда. В этот момент череп и все туловище слона стали ярко красного цвета, но это была не кровь. Это был красный свет, который изначально появился из его глаз. Проклятие! Он действительно вошел в состояние берсерка. Слон уже не обращает внимания на атаки Лухуэя и его людей. Похоже, он решил добраться до убежища любой ценой. Хансен нахмурился, хотя убежище дьявола не имело никакого отношения к Хансеню, и он не знал множество людей, которые там проживали. Но юноша все равно не хотел, чтобы на его глазах погибли многие люди. А человеческое убежище превратилось в руины. Тело Лухуэя окутывал синий свет. В его руках было копье, и он не переставал атаковать слона. Но, несмотря на все попытки доблестного защитника, суперсущество не обращало на него внимания и становилось все краснее и краснее. Также слон не реагировал на удары копья и продолжал идти вперед. Лейхан У и остальные прилагали все усилия, чтобы привлечь внимание слона. но все было бесполезно, похоже, что теперь ничто не могло отвлечь его от убежища. Хотя, если учесть размер и силу существа, то все эти атаки можно было сравнить с щекоткой. Скорость слона с белыми костями явно увеличилась. Его тело напоминало гору, которая мчалась на своих четырех ногах. Люди, сидящие на маунтах, которые не успевали убраться с его пути, были раздавлены. Стали появляться лужи и ручейки крови, а тела погибших превращались в месиво. Все были напуганы. Глава ш е с т ь Тринадцатый генерал армии богинь. Все попытки провалились. Слон был очень быстрым, люди не успевали убегать. Многие из них были раздавлены большими ногами чудовища. Их останки и кровь виднелись в каждом его следе. Страх начал охватывать сердца людей. Никто не мог выдержать такого зрелища. Сила слона оказалась намного больше, чем они предполагали. Его невероятная ярость вызывала о з н о б у всех, кто наблюдал за существом. Эвакуируйте у б е ж и щ е пусть все оттуда выходят, спокойно приказал Лухой. Если они сейчас не начнут эвакуацию, то множество людей погибнет от д е й с т в и й этого существа. Даже если убежище будет разрушено, не будет столько жертв, если они успеют спрятаться. Приказ был тут же передан в убежище дьявола. Люди быстро собрали свои вещи и начали убегать. Но слон в состоянии берсерка оказался слишком быстрым. Он добрался до ворот убежища до того, как большинство людей собрали свои сумки. Все, что встречалось на пути слона, было растоптано и превращалось в пыль. Даже древние деревья, которые появлялись перед ним, были с легкостью сломаны. То же случалось с валунами и скалистыми выступами. Камни высотой в десять метров слон не оббегал, а просто разрушал. При взгляде на то, как он уничтожает все на своем пути, у людей замирали сердца. У всех обитателей были бледные лица, а слон уже собирался разрушить ворота убежища. Люди были парализованы страхом. Земля с о д р о г а л а с ь от каждого его шага. Приблизившись, слон не стал замедляться, а головой начал таранить ворота. Эй, большой тупой слон! Я тринадцатый генерал армии богини Ван Юйхан. Твоя попытка уничтожить такое процветающее убежище обречена на провал. Бивни слона практически разрушили ворота. Последняя надежда угасла, но в этот момент в небе появился человек. Он взмахивал крыльями и кричал на разъяренного слона. Ван Юйхан напоминал бога. Услышав голос человека, существо берсерк остановилось. Оно повернулось и взглянуло на мужчину, парящего в воздухе. Все были потрясены. Никто из э л и т н ы х бойцов не смог привлечь внимание слона, но он обратил внимание на этого одинокого человека. Большой тупой слон. Мой босс не позволит тебе навредить мирным жителям, которые здесь проживают. Если ты действительно такой сильный, то следуй за мной к армии богинь, где мы похороним тебя в могиле, которую ты сам себе в ы р е ш ь Ван Юйхан кричал изо всех сил, а затем взмахнув крыльями, начал улетать. Существо берсерк громко затрубило и, развернувшись, последовало за Ван Юйханом. Никто не мог поверить в то, что видел, никто вообще не мог понять, что происходит. Похоже, что этот человек смог привлечь внимание ужасного существа, которое игнорировало все и всех на своем пути. Было невероятно то, что он быстро последовал за человеком, хотя тот просто покричал на чудовище. Лухуэй и Лэй Хан У были удивлены. Они отчетливо поняли, что увидели. Только что Ван Юй Хан специально воспользовался своим невезением. Конечно, они догадывались, что такое возможно, но были поражены тем, что Ван Юй Хан рисковал жизнью ради убежища дьявола. Черт, он выполняет поручение. Армия богинь должна обладать ангельской силой, даже ее название звучит мощно. Да они боги, они развиваются. Армия богинь должна быть невероятно большой. Но если генерал обладает такой силой, такая сила у их лидера. Ты что, пропустил? Он сказал, что он тринадцатый генерал. Это означает, что есть еще двенадцать, которые сильнее его. Если так, то лидер должен обладать силой, которая <соцентресает> сотрясает небеса. Ван Юйхан, я запомню этого человека. Армия богинь спасла наши жизни, ура! Хансень одолжил Ван ю й х а н у свои крылья от души существа берсерка со священной кровью, чтобы тот отвёл существо и отвёл его подальше. Но юноша не ожидал, что его талант настолько большой, а его шоу над убежищем воспримут настолько серьезно. Люди, которые не знали, что произошло, действительно поверили, что слон прислушался к словам, которые ему прокричали. Но правда в том, что слон пошел за Ван Юйханом только из-за неудачи того. Хан Сень и з а р о ушли вперед. Они думали, что слон на самом деле не стремился разрушать убежище дьявола, оно просто стояло на его пути. Поэтому Хан Сень попросил Ван Юйхана отвлечь слона и повести его в обход убежища. Существо не умело летать, поэтому опасности для Ван Юйхана не было после того, как он сделает свою работу. Он должен вернуться к Хан Сеню, а слон пойдет своей дорогой. Слон следовал за Ван Юйханом на протяжении 50 миль от убежища Дьявола. Затем Ван Юйхан взлетел высоко в небо, а существо продолжило б е ж а т ь не обращая внимания на оставшееся позади убежище. Босс, твои крылья от души, с у щ е с т в а берсерка со священной кровью, превосходны. Ты не будешь против, если я одолжу их у тебя на пару дней? С улыбкой спросил Ван Юйхан у Хан с е н я "Не говори ерунду, быстро отдавай их обратно. Я хотел бы узнать, что за бред ты говорил в небе". Хан Сень забрал свои крылья. "Ну, я хотел, чтобы о б у б е ж и щ е богинь узнала побольше людей, такой поступок сделает нас известными, и сильные люди будут сами приходить и просить, чтобы ты взял их к себе". р а с м е я л с я Ван Юйхан. "А почему ты назвал себя тринадцатым генералом?" спросил Хан Сень. Ну ты сам подумай, когда люди услышали это, они решили, что у нас есть много элитных бойцов, которыми командует минимум 13 генералов. Так как я был тринадцатым, то люди подумали, что есть еще 12, которые сильнее меня. С гордостью пояснил Ван Юйхан. Хан, Хан Сен не знал, что ответить, но все же решил, что это неплохой ход. Если армия богинь станет более известной, то им действительно будет легче привлекать к себе элитных бойцов. Правда Хансен ь не знал, где сможет найти двенадцать генералов, но решил, что они ему не понадобятся. Новый генерал мог стать номером четырнадцать. Никто не будет разбираться, кем были еще двенадцать генералов. Хансен ь хотел узнать, куда отправился слон, поэтому они следовали по его стопам, но соблюдали осторожность, оставаясь на большом расстоянии. Маленький дядя, ты знаешь, что находится впереди? – спросил Хансен. ь Он видел, что слон идет все дальше и дальше, но он никогда не путешествовал в том направлении. Хм, дай подумать, Ван Юйхан посмотрел вперед, а затем у него резко изменилось лицо. Я думаю, что он направляется в лес призрачных персиков. Что за лес призрачных персиков? Но ну, это лес персиков. Там множество больших персиковых деревьев. к а ж д ы е не менее ста метров в высоту, почти невозможно увидеть их верхушки. Люди, которые решаются туда пойти, часто теряются. К тому же говорят, что там обитает множество сильных существ, поэтому мало кто возвращался оттуда. Ван Юйхан на какое-то время задумался, а затем сказал: "Ну, к счастью, сейчас время цветения деревьев. Пока там нет спелых персиков, думаю, там должно быть не слишком опасно." Это почему? Хан Сень выглядел смущенным. Ну во время созревания персиков этот лес посещает множество сильных существ, все же хотят полакомиться. В такое время страшно даже приближаться к этому месту, объяснил Ван Юйхан. Но сейчас не сезон для цветения персиковых деревьев, верно? Если слон хотел поесть персиков, то почему он именно сейчас туда отправился? Нахмурился Хан Сень. Глава 658. Священная статуя под персиковым деревом. Персиковый лес был красный, как румянец у молодой госпожи. Это место казалось бесконечным, его переполняла энергия молодости. Подойдя к лесу, Хансень почувствовал удивление. Вокруг всех персиковых деревьев летали стрекозы. Все деревья были окутаны розовыми цветами, которые спускались аж до земли. Это было очень красиво. Аромат цветов можно было услышать издалека. От такого сладкого запаха на лицах появлялись улыбки. Этот аромат напоминал аромат молодой леди, но слон, похоже, совершенно не обращал внимания на окружающую природу и просто продолжал бежать прямо. Однако, когда он приблизился к свисающим веткам больших деревьев, то замедлился. Слон перестал бездумно проламывать себе путь через лес, его движения стали аккуратными, и он старался двигаться как можно тише, будто боялся разбудить спящую красавицу. Красный свет начал тускнеть, что сильно удивило Хансеня и Ван Юйхана. Никто из них еще не видел, как существо избавляется от состояния берсерка. Похоже, что слон с белыми костями не впадал в состояние берсерка. Может, это какая-то особенная способность? предположил Хансен, думая о столь загадочном явлении. Думаю, ты прав. Мы пойдем за ним, спросил Ван Юйхан, так как не решался заходить в глубь леса. Маленький дядя, может сделаем так, ты вернешься в убежище и будешь нас там ждать, а мы осторожно посмотрим, что будет происходить. Хан Сень начал переживать, что может что-то случиться, если Ван Юйхан будет с ними. Хорошо, Ван Юйхан быстро согласился. Развернувшись, он побежал к убежищу Дьявола, даже не оглядываясь назад. Хан Сень подумал, что это немного странно, так как он еще не видел, чтобы Ван Юйхан так куда-то спешил. Но немного подумав, Хансень догадался о причине. Совсем недавно он был в роли спасителя убежища дьявола и очень хотел завершить свое шоу. Хансень вытер холодный пот с о л б а Маленький дядя Ван Мэн Мэн был странным человеком, равных ему не было во всем мире. Ты тоже хочешь вернуться и подождать меня там? – спросил Хансень, глядя на з а р о Вместо ответа она лишь молча подошла ближе к Хансеню. Своим действием девушка показала, что желает остаться вместе с ним. Хансень больше ничего не сказал и вместе с з е р о вошел в лес. С ними была серебряная лисица, поэтому они вряд ли могли столкнуться серьезными проблемами. Если какое-то существо попадется им на пути, то оно скорее всего просто убежит. Красные кости слона теперь полностью стали прежними. Они приобрели белый и серый цвет, как и положено. Монстр продолжал идти очень медленно. Будто боялся повредить деревья, так как он не спешил, Хансен ь и Заро тоже спокойно шли следом. Персиковый лес был обширным, и люди не знали, какую территорию он может занимать. Хансен ь и Заро следовали за суперсуществом целый день. Пейзаж почти не менялся, повсюду были красивые и ароматные цветы. Слон старался с т у п а т ь осторожно, будто шел по священному месту и боялся его осквернить. Хансен ь постоянно о глядывался, но видел только деревья и цветы. Из того, что он видел, казалось, что в персиковом лесу не было ничего особенного. Также юноша не увидел ни одного существа. Даже несмотря на то, что с ними была серебряная р е с и ц а они все равно заметили бы присутствие других существ, если бы те здесь были. Но после того, как Хансен и Заро вошли в персиковый лес, слон был единственным видимым им существом. Время от времени Хансень активировал взломанный генный блок, чтобы проанализировать ситуацию и узнать, была ли какая-то опасность. Но, несмотря на все его попытки, юноша ничего не чувствовал. Серебряная лисица тоже ничего не ощущала. Она продолжала спокойно сидеть на руках з е р о На небе появилась луна, и под лунным светом цветущие персиковые деревья выглядели еще красивее. Дул легкий ветерок, листва начинала слегка шелестеть. Все было великолепным, даже казалось сюрреалистичным. Хансен и Зоро ехали на Золотом Льве. Когда они оказывались среди цветов, те придали лицу з е р о завораживающий вид. Хансен не удержался и сорвал один из цветков, а затем приколол его к волосам Зоро. Теперь ее образ был совершенным. Ты стала еще более красивой. Хансен взглянул на Зоро, которая напоминала красивый цветок. Он не знал, то ли цветы подчеркивали ее красоту, то ли присутствие девушки подчеркивало красоту цветов. Зарона, лице которой никогда не было эмоций, теперь слегка покраснела. Она стала еще более красивой, напоминая фею, живущую среди цветов. Слон уже несколько дней блуждал по лесу. Хансен ощущал, что они заблудились в этом огромном лесу, как вдруг увидели гигантское персиковое дерево. Ствол этого дерева был намного больше остальных. е г о верхушка уходила в небеса, цветы, которые украшали его крону, напоминали звезды на небе. Похоже, что суперсущество направлялось именно к этому дереву. Что за странное персиковое дерево? Хан Сен ь разглядывал его издалека и не мог поверить, что может существовать такое огромное персиковое дерево. Он не ощущал никакой опасности. Серебряная лисица также оставалась спокойной. Она также начала рассматривать персиковое дерево. И Хансеню стало очень любопытно, о чем же его питомец думает. Так как они уже добрались до этого места, то Хансен ь хотел увидеть, что дальше будет делать слон. Они последовали за ним, но оставались на безопасном расстоянии, не осмеливаясь приближаться. Гигантский слон шел именно к этому огромному персиковому дереву. Когда он подошел к стволу, существо стало казаться не таким уж и большим. Слон осторожно подошел и опустился на колени. Затем он склонил голову, будто начал молиться дереву. Хан Сень замер. Он не мог поверить, что такое могущественное суперсущество может преклониться перед непонятным деревом. Это было невероятно. Что за странное персиковое дерево? Неужели существует что-то могущественнее суперсущества? Почему слон проявляет такое уважение и преклоняется перед ним? Хан Сень был озадачен. Он довольно долго наблюдал за слоном с белыми костями, стоявшим перед деревом, но то, что произошло дальше, было еще более поразительным. Под лунным светом слон уселся в человеческую позу. Вокруг него было множество цветов, и стало казаться, что он начал медитировать. Весь лес был освещен лунным светом, цветы и листья продолжали шелестеть от легкого ветерка. Вскоре тело существа начало сливаться с цветами, а затем его окружил свет. Белые и серые кости теперь стали похожи на нефритовые кристаллы, и казалось, что от них начала исходить какое-то святое свечение. Казалось, что даже его красные глаза исчезли. По виду слона можно было сказать, что он больше не хотел никого убивать. Слон с белыми костями стал похож на священного Будду, сидящего под персиковым деревом. А над ним появился ореол божественного света. Что ж там происходит? Чем дольше Хансень смотрел, тем больше недоумения он ощущал. Глава шестьсот пятьдесят д е в я т Детеныш суперсущества. Слон продолжал сидеть под деревом и не двигался. Спустя немного времени Хансень услышал шум из глубины персикового леса. Похоже, что этот шум постепенно приближался. с к о р е кое-что появилось. Это была маленькая розовая змея, которая ползла к гигантскому персиковому дереву. Она спокойно улеглась возле его ствола. С другой стороны появился синий тигр и тоже сел возле дерева. Затем послышались хлопки крыльев. Подняв голову, Хансен ь увидел журавля с красной короной, который опустился на землю и присоединился к остальным существам. с к о р е появился еще и черный медведь, с которым был маленький его детеныш. Он также сел возле дерева. Довольно быстро возле ствола дерева собралось много существ. Хансен ь был потрясен тем, что видел. Особенно его поражала уникальность каждого существа. Он думал о том, что все они могут быть суперсуществами. Хансен не мог понять, почему они там собрались. От этого персикового дерева исходило нечто особенное, что так привлекало их внимание. Пока Хансень думал над этим, серебряная лисица спрыгнула с рук Зиро и тоже пошла к дереву. Хансень был озадачен. Он решил, что дерево могло излучать феромоны, которые привлекали существ. Сделав несколько шагов, серебряная лисица обернулась и кивнула Хансеню, похоже, что она хотела, чтобы юноша пошел за ней. Но он не решался пойти следом, ведь там собралось много сильных существ, соответственно, это было очень опасно. Однако серебряная лисица снова кивнула. Не было сомнения в том, что остальные существа уже заметили серебряную лисицу, но никто из них не обращал на нее внимания. Лиса третий раз показала Хансеню, чтобы тот последовал за ней. с т и с н у в зубы, он медленно выбрался из своего убежища и осторожно пошел к персиковому дереву. Хансен шел с большой опаской. Если он заметит, что какое-то существо начнет смотреть на него, то не раздумывая бросится бежать. Но к его удивлению, з р о н и была настолько осторожной. Она быстро побежала вперед, чтобы догнать серебряную лисицу. Они уже были перед деревом, и все существа видели их, но ничего не происходило. Существа продолжали сидеть на своих местах. Сердце Хансеня бешено стучало, но он все-таки последовал за серебряной лисицей, выбрав место. Они втроем сели под деревом. Кроме слона и двух медведей, они сидели ближе остальных к стволу дерева. В двух метрах от Хансеня сидел медведь. Он был не таким большим, как слон, но все равно его рост достигал д е с я т метров. Он напоминал гигантский грузовик и дышал зверь очень громко. Это было впервые, когда юноша оказался настолько близко с существом, но не сражался с ним. Хансеня одолевали странные чувства. Так как ни одно существо не собиралось его атаковать. Все существа, сидящие здесь, превратились в животных, наслаждающихся спокойствием. Несмотря на их разновидности, существа собрались вместе и просто сидели возле дерева. Серебряная р е с и ц а лежала на земле, окутанная лепестками. Она закрыла глаза и спокойно вдыхала аромат. Хансень уже видел ее в таком состоянии. После того как он завершал практику сутры д о н Сюань, его питомец точно также лежал и вдыхал приятный аромат, исходивший от тела Хан с е н я Другие существа не особо отличались. Все начали ложиться и спокойно вдыхать аромат. Неужели это п е р с и к о в о е д е р е в о п р и н о с и т благо и п о м о г а е т развиваться? Хан с е н ь сам себе задал вопрос. Спустя немного времени он решил попробовать попрактиковать сутру Дун Сюань. Как только он начал практику, ощутил, что сутра Дун Сюань поглощает какую-то особенную энергию, п о х о ж е и з з а странной энергии. Практика сутры ускорилась. Да, дерево действительно какое-то особенное. Хан Сень продолжил практиковать сутру Дун Сюань, и вскоре от его тела начал исходить приятный аромат. Он начал смешиваться с прекрасным запахом персикового дерева и распространяться вокруг. Когда Хан Сень завершил цикл Сутры Дун Сюань, то ощутил сильное улучшение. Это его удивило. Но когда он взглянул на других существ, то испытал еще большее удивление. Возможно, из-за того, что его аромат соединился с ароматом цветов, он смог увидеть потоки энергии серебряной л и с и ц ы Он видел, что она еще не закончила свое улучшение и продолжала вдыхать приятный аромат. А он посмотрел на остальных существ. И был п о в е р г н у т в шок. Множество существ, находившихся рядом, также вдыхали аромат от сутры Дунсюань. Странно, но у всех была разная реакция на этот аромат. Поглощенный приятный аромат внутри розовой змеи, синем тигре, журавле и медведя выглядел размытым. Но глядя на детеныша и слона Хан Сень увидел четкие потоки энергии. Это было похоже на цигун, которую использовали люди. Что-то здесь не так. в з р о с л ы й медведь и его детеныш — одинаковые существа. Тогда почему между ними такая разница? Глядя на то, что происходит, Хансень был потрясен. Спустя немного времени аромат Хансеня был полностью поглощен слоном и медвежонком. Журавль и змея еще продолжали свое совершенствование, и Хансень ощущал их. Хансень взглянул на тыкву в своей руке. Она всегда поглощала его аромат, и в данный момент уже завершила свое улучшение. Юноша продолжал наблюдать за другими существами, но у него появилась ужасная мысль. Слон был единственным существом, о котором Хансен ь ничего не знал. Обычно существа рождались от матерей, а не из гнезд. Но серебряная р е с и ц а тыква были из гнезд, а все остальные рождены матерями. Хансен ь вспомнил о золотом льве. Он не был уверен, как появился большой лев, но когда он умер, то оставил своему детенышу жизненную эссенцию. Если большой золотой лев и слон были рождены существами, то это значит, что их детеныши отличаются от самих суперсуществ. Задумался Хансен. ь Однако такие рассуждения вызывали только еще больше вопросов. Почему некоторые суперсущества оставляют только жизненную эссенцию, а их тела исчезают? Если тела второго или третьего поколения суперсуществ остаются, то может быть в них есть что-то особенное? Также серебряной л и с и ц ы и медвежонком они были детьми суперсуществ, и похоже, оба обладали способностями, которые отличались от способностей их матерей. Глава 660. т Бур токсичного дракона. Обычно после того, как Хан Сень завершал цикл тренировки с утры Дун Сюань, его тело было переполнено энергией, и требовалось какое-то время, чтобы она уменьшилась. Если бы юноша сразу продолжил тренировку, то это было бы бессмысленно. Однако сидя под этим деревом произошло что-то довольно странное. Спустя совсем немного времени Хансен ь ощутил, что энергия исчезла. Он решил снова попробовать начать практиковать сутру Дун Сюань, и его тело заново начало наполняться энергией. Юноша продолжил практиковать, и вскоре его тело снова переполняло э н е р г и я Хансен нашел время. И взглянул на слона, который по-прежнему казался похожим на святую нефритовую статую. Если бы его в таком состоянии кто-то увидел, то никогда не поверил бы, что он был жестоким и так легко убивал. Тела других существ также начали светиться. Хансен не мог точно сказать, что это был за свет, но парень видел, что он был каким-то необычным. Хансен наблюдал за энергетическими потоками слона и пытался запечатлеть их в своей памяти. Юноша не знал, сколько времени существа будут в таком состоянии, поэтому он пытался запомнить, как слон использовал свою энергию. Возможно, когда-нибудь это ему может пригодиться. Персиковые деревья с в е л и на протяжении двух недель. За это время Хансен ь смог четко запомнить энергетические потоки слона и медвежонка. Когда цветы на деревьях начали вянуть, серебряная л и с и ц а принялась тянуть Хансеня за штанину и пыталась увести его от дерева. В этот момент Хансен также почувствовал, что что-то изменилось. Чем сильнее у в и д а л и цветы, тем сильнее начинали беспокоиться существа. Хансен заметил, что глаза слона снова начали приобретать красный оттенок. Похоже, он снова станет разъяренным существом. Парень не решился оставаться здесь. Хансен вместе с з е р о решили как можно быстрее покинуть это место до того, как что-то случится. Если существа разозлятся, то никто не сможет справиться с таким количеством невероятно сильных существ. На протяжении двух недель они оставались на этом месте. и Хан Сень почти все время практиковал сутру Дун Сюань. Его тело жаждало снова и снова ощутить невероятную энергию. Он чувствовал, что его сутра Дун Сюань значительно улучшилась. Хан Сень ощущал, что добрался до первого уровня. Юноша считал, что ему нужен только один небольшой толчок, и он сможет взломать генный блок с помощью сутры д у н ю а н ь Юноша думал, что ему понадобится несколько лет, чтобы достигнуть такого уровня. Однако благодаря невероятному персиковому дереву Хан Сень смог это сделать за две недели. Это дерево было просто потрясающим. Если цветы персикового дерева обладают таким эффектом, то что произойдет, если я съем хотя бы один спелый персик? Хансен ь решил, что когда созреют плоды, он обязательно вернется сюда и попробует съесть персик. Однако Хансен ь подумал о том, что когда на мистическом гигантском персиковом дереве созреют плоды, возле него будет царить настоящий хаос, поэтому достать хотя бы один плод будет крайне сложно. Теперь серебряная лисица спешила, похоже, что она хотела как можно скорее вывести Хансена из леса. Она остановилась только после того, как они вышли за его пределы. Только тогда серебряная лисица запрыгнула на плечо Хансеня и спокойно улеглась. Хансен издалека слышал рев существ, которые оставались в глубине леса. Он не стал медлить, и они вместе с з е р о быстро убежали. Хансен вернулся в убежище дьявола, но слон не стал возвращаться по старому пути. Казалось, он просто исчез. Его никто больше не видел и не слышал о нем. В убежище дьявола Ван Юйхан стал довольно известным. Многие узнали о существовании армии богинь. Также они знали, что Ван Юйхан был тринадцатым генералом в этой армии. Многие действительно поверили, что армия богинь обладает невероятной силой. Также они были благодарны этой армии за то, что та увела отсюда слона и спасла убежище и его жителей. Прошло еще две недели, но душа огненного шипастого Рекса. все еще не завершило свою трансформацию. Похоже, что для душ суперсуществ требовалось очень много времени, чтобы трансформироваться. По расчетам Хансеня нужно было ждать еще примерно две недели. Хансен телепортировался в альянс и решил подобрать новое сверхискусство, которое помогло бы ему в обращении с новым оружием. ю н о ш а много чего прочел, но ему было очень трудно найти то, что могло соответствовать его требованиям. Оружие от души о г н е н н о г о ш и п а с т о г о Рекса не было ни двуручным мечом, ни копьем. Его даже нельзя было использовать как булаву. Теперь неудивительно, что продавец продал его по такой низкой цене и взял наличные. Это оружие вовсе не популярно. Хансень продолжал искать навыки, которые могли бы подойти для его оружия. Конечно, он не ожидал, что найдет идеальные навыки, но надеялся отыскать те, которые хотя бы на семьдесят процентов будут подходить. Если он сможет такой найти, то с радостью подстроит навык под свои требования. Хан Сень просмотрел почти все сверх искусства S-класса, от самых популярных до менее популярных, но так ничего и не смог найти. Жуткое выглядящее оружие было очень редким. Оно было крайне тяжелым. Поэтому его нужно было держать двумя руками, как двуручный меч. Если человек решал держать одной рукой, то ему нужно было обладать невероятной силой. Также оно не было похоже на меч, и им нельзя было быстро размахивать. Это оружие предназначалось для мощных ударов, подобно ударам копья или ударам булавы. Однако навыки все равно были разработаны именно для копья и булавы. Но похоже, что для оружия от души огненного шипастого Рекса Они будут неудобными. Двухметровое оружие выглядело невероятно мощным, но было обидно, что для него не было подходящих навыков. В итоге Хансен ь начал звонить профессору Бай и ш е н у Хансен ь нарисовал форму своего оружия и показал профессору. Он поинтересовался, не знает ли тот каких-нибудь навыков, которые могли бы подойти для этого оружия. Подожди секунду, Бай Ишэн начал искать какую-то информацию. Спустя полчаса он вернулся к Омленку и сказал: такое оружие очень редкое, но я помню одного человека, который создавал подобное. Конечно, оно немного отличается по виду, но по функциональности очень похоже. Это оружие для одной руки, и оно подходит для толчковых ударов. Этот человек специально для него создал навык, однако оно не является особенным и находится в А-классе. Оно называется Бур токсичного дракона. Если тебе интересно, то можешь посмотреть на него. Спасибо, профессор Бай. У Хансеня все равно не было другого выбора, но навык был лишь А-класса, и это расстроило юношу. Однако профессор Бай сказал, что не существует сверхискусств С-класса, которые могли бы подойти ему. Хансень снова зашел на платформу Сент-Холла и купил сверхискусство под названием Бур токсичного дракона. Он внимательно начал изучать этот навык, хотя он и был лишь А-класса, но прекрасно подходил для нового оружия Хансеня. В основном оно использовалось для нанесения толчковых и тяжелых ударов. В толчковых ударах использовался эффект вращения. Хансень очень хорошо знал этот метод, он лишь прочел информацию и уже смог все повторить. Глава 661. Завершение трансформации огненного шипастого Рекса. В море Хансен убил медузу длиной в три метра и притащил ее в кристаллический дворец. Архангел с любопытством посмотрела на тело мертвой медузы. За последнее время она съела много плоти от существ со священной кровью, которые были убиты в море. Хансен считал, что скоро Архангел должна снова достичь нового уровня. Она стала намного меньше есть, а это был признак того, что Архангел скоро изменится. Хансен ь думал о том, что если она улучшится, у него появится дополнительный сильный боец. Если она будет вместе с ним сражаться, то убивать суперсуществ станет еще легче. Хотя Хансен ь за последнее время тоже съел много плоти существ со священной кровью, но его священные очки почти не увеличились. Он не мог найти маленьких существ, поэтому приходилось убивать больших, но он не мог всех их съесть. Соответственно, не мог получить много священных очков. У него уже было больше половины священных очков. Юноше удалось насобирать пятьдесят одно священное очко Гена. Оставалось не так уж и много до максимального количества. Относительно жизненной э с с е н ц и и огненно ч е ш у щ е й с о твари Рекса Хан Сейн так и не придумал, как ее можно поглотить. В данный момент у него не было ни одного суперочка Гена. Но даже при таких обстоятельствах... Его уровень физической силы был более 150 очков. Хан Сень рассчитывал, что его уровень физической силы достигнет 180 или даже 200 очков после того, как он соберет максимальное количество священных очков гена. Если юноше удастся насобирать супер очки, то, скорее всего, его уровень станет выше 300, и Хан Сень сможет стать небесным существом. Однако убить суперсуществ очень трудно. Тому же он пока не знал, как можно поглощать их жизненные э с с е н ц и и Хансен ь наблюдал за архангелом, который спокойно ел. Как неожиданно его море душ начало содрогаться. Кокон вокруг огненного шипастого Рекса разломился, и это означало, что его трансформация завершилась. Все тело Рекса было окутано пламенем. Он стал похож на душу Терекса, но окутывающий огонь был не золотым, а красным. Хансень взглянул на характеристики души и увидел, что она стала душой существа берсерка. Он призвал душу огненного шипастого рекса. Жуткое, кроваво-красное оружие теперь было о к у т а н о п л а м е н е м Оно выглядело очень мощным. От оружия исходил сильный жар. Хансень думал о том, что если он дотронется до кого-то, то тут же сможет поджарить кожу и плоть. Это страшное оружие. Хан Сень попробовал взмахнуть им и убедился, что оно было таким же мощным, как юноша и надеялся. У меня есть такое оружие, поэтому мне нужно найти суперсущество и испытать его. Но какое мне стоит искать? Хан Сень задумался. Найти суперсущество было не очень сложно. Конечно, они прятались в глубоких расщелинах и отдаленных местах. Но если с ним будет Ван Юйхан, то существо само придет к ним. Но была одна проблема. Хансень пока не был уверен, что действительно сможет убить суперсущество. Он решил, что для испытания его оружия идеально подойдет осел на красном облаке. Хансень думал, что его будет несложно убить, а сам он не подвернется г большому риску, сражаясь с ним. Однако рядом была большая опасность: на той горе обитал еще и ворон. Каким бы мощным ни было оружие Хансень не смог бы соревноваться с ним в скорости. Он попросту не успел бы ударить Ворна. Юноша боялся, что до того, как у него появится шанс атаковать, Ворн о снесет его голову с плеч. Хансень хотел охотиться на более медленных существ, но у которых тело не было слабым. Подходящим существом был бы черный медведь. Оружие от души огненного шипастого Рекса. было достаточно длинным, чтобы достать им до медведя. Хан Сень думал, что если он сможет ударить своим оружием по голове медведя, тот вряд ли устоит против такого удара. Однако персиковый лес был очень опасен, и юноша знал, что в нем прячется намного больше одного существа. Хан Сень не решался вернуться туда. К тому же он хотел взять с собой Ван Юйхана, а если этот человек будет рядом... то не было сомнения, что он привлечет внимание множество сильных существ. А если бы он не взял с собой Ван Юйхана, то Хан Сень не смог бы справиться с суперсуществом, так как почти все обладали высокой скоростью. Он не сможет атаковать их на такой скорости, используя столь тяжелое и длинное оружие. Ван Юйхан отлично умел привлекать внимание существ, поэтому Хан Сень не будет достаточно времени, чтобы ударить именно туда, куда он хочет. Юноша был уверен, что если сможет ударить в нужное место, то здоровье существа снизится наполовину. Пришел лидер Лухуэй, чтобы встретиться с тобой. Хан Сень уже вернулся в убежище богинь, а Ян Манли сообщила о неожиданном госте. Зачем он сюда пришел? Он же не мог прийти только для того, чтобы поблагодарить за спасение его убежища, правда? Хан Сень нахмурился, но согласился с ним встретиться. Лидер Хуэй. Ты такой любезный, раз решил меня навестить. Хан Сень улыбнулся появившемуся Лухуэю. Я пришел к тебе, чтобы поблагодарить за то, что вы у в е л и от моего убежища слона. Но если ты не будешь против, я хотел бы поговорить о сделке. Лухуэй улыбнулся в ответ. Ну, не стоит благодарить меня, а делах я всегда рад поговорить. Хан Сень заметил, что Лухуэй ничего с собой не принес в качестве подарка. Поэтому был немного разочарован. Мы уверены, что нашли суперсущество, но наших сил не хватает, чтобы его убить. Я хотел бы предложить отправиться на охоту вместе с армией богинь. Прямо сказал Лухэй. И какое это суперсущество? Хан Сень сразу заинтересовался. Это волк, ответил Лухэй. А какой именно волк? спросил Хан Сень и нахмурился, так как не услышал от Лухэя более подробного описания. Лухуэй рассмеялся и сказал: «Он король среди нескольких сотен волков. Мы не смогли узнать, обладает ли он какой-то стихией, но то, что он очень силен, мы точно знаем. Его скорость и сила сильно отличаются. Несколько сотен волков? Кажется, это звучит опасно, разве нет? Хансен ь думал о том, что вокруг находится слишком много существ. Если он согласится помочь Лухуэю, это сражение будет довольно масштабным.» К тому же они хотят убить суперсущество среди множества других существ. Это будет крайне сложно сделать. Было бы намного легче, если бы суперсущество было в одиночестве. Я согласен, сражение будет трудным, но если бы это было не так, я не стал бы просить тебя помощи. Но тело короля волка довольно сбалансированное. Похоже, что он не обладает чем-то невероятным. Его кожа не слишком крепкая, скорость невысока, а сила не выходит за рамки ожидаемой. Это суперсущество отлично подходит для того, чтобы попытаться его убить, объяснил Лухой. В знак согласия Хансенки ь внул. Как бы там ни было, но это суперсущество. Хотя если в группе будут сильные люди, то возможно будет шанс его убить. И на каких условиях мы станем сотрудничать? спросил Хансен. ь Я хочу попросить, чтобы вы уничтожили стаю волков. С королем волков мы сами справимся. После завершения мы разделим его плоть, но душа останется у того, кто ее получит. Похоже, что Лухуэй решил воспользоваться способностью Ван Юйхана. Лухуэй был удивлен способностью Ван Юйхана привлекать внимание сильных существ, когда тот спасал убежище дьявола. Извини, но на таких условиях мы точно не будем работать вместе. Уверенно заявил Хансен. ь Почему? спросил Лухуэй. Если ты хочешь, чтобы мы помогли, то у нас должно быть также право нанести последний удар по суперсуществу. Вот на такие условия. Я соглашусь. Холодно сказал Хан Сень. Это нечестно. Может тогда походимся вместе в следующий раз. Лухуэй понял, что нет смысла продолжать разговор. Лухуэй не думал, что Хан Сень действительно смог бы убить суперсущество, но он хотел воспользоваться только способностью Ван Юйхана привлекать существ. Но амбиции Хансеня ему не понравились. Проведи л у х у э я сказал Хансен Ян Манли. Также постарайся узнать, где они собираются сражаться с волками. Глава 662. в Король серый волк. Так как вместе с королем волков находилось несколько сотен других волков, то найти их было не особо сложно. Через несколько дней Ян Манли сообщила информацию Хансеню. Конечно, такую стаю легко нашли. Но если вы хотели убить их короля, то, учитывая количество существ, находящихся рядом с ним, нужно было иметь большие силы. Бог преподнес мне отличный подарок. Хан Сень просмотрел информацию, предоставленную Ян Манли. Быстро подготовившись, он отправился в указанное место. Он не стал брать с собой Ван Юйхана, так как опасался, что присутствие этого человека может навлечь беду. Короли и л и в о ж а к и больших стай существ. всегда были больше остальных. Однако размер суперсуществ зависел только от их тела. Возможно, они могли выглядеть более слабыми, но они были очень умными. У Хансеня появилась прекрасная возможность: с ним была серебряная лисица, которая должна была отпугнуть всех остальных существ, а Хансен ь смог бы попробовать сразиться с их королем. Хансен ь счастливым ч а л с я п о л е д н и к о в о й территории. Но прежде чем начать сражение с суперсуществом, он решил немного испытать оружие от души огненного шипастого Рекса. Стая волков была очень большой, но он знал, куда именно ему нужно идти. Он хотел добраться до короля волков до того, как это сделает Лухой со своими людьми. Хансен м ч а л с я в нужное место весь день и ночь, и наконец прибыл куда нужно. Существа были похожи на обычных серых волков. Однако их количество было пугающим. Чтобы не дать королю волков убежать, Хансень помчался прямо в центр стаи, неся на руках серебряную лисицу. Как он и ожидал, волки раступались с и давали Хансеню спокойно пройти. Никто не решался приблизиться к нему. Хансень прошел сотню миль и нашел короля волков на небольшом холме. С виду он был обычным, не было видно ничего особенного. Он напоминал обычного серого волка, лишь немного больше остальных, а на лбу была синяя метка. На всем остальном теле не было ничего примечательного. Когда Хан Сень увидел существо, оно лежало в траве на вершине холма. Существо прищурившись уставилось на него. Неудивительно, что Лухуэй решил убить его. Он, кажется, довольно слабым. Хан Сень призвал оружие от души огненного шипастого рекса. Его по-прежнему о к у д о в а л о пламя. И выглядело оно пугающим. Однако до того как Хансень приблизился к волку, он стал и громко завыл: «Мой маленький серый друг, успокойся! Как бы громко ты ни выл, никто не придет тебя спасать». Хансень рассмеялся, глядя на воющего волка. Но в следующую секунду улыбка застыла на губах х а н с е н я Со всех сторон начал раздаваться вой. Он заметил, как со всех направлений медленно приближаются волки. Их голодные глаза пристально уставились на Хансеня. Невозможно, почему все эти серые волки не боятся серебряную лисицу? Хансень был в шоке, на него уставились несколько сотен волков. Среди них было бесчисленное количество существ мутантов и множество существ со священной кровью. Даже если бы Хансень решил их всех убить, ему не хватило бы сил, так как их было очень много. Однако, взглянув на синий символ на лбу короля, Хансень быстро понял, что происходит. Глаза всех волков начали приобретать синий оттенок, даже их шерсть меняла цвет. Гнев, жестокость, сила – этими словами можно описать каждого волка, который рычал на Хансеня. Король волк продолжил стоять на вершине холма и смотреть на Хансеня. А д ю ж и н а существ со священной кровью образовали вокруг него круг. Хансень не раздумывая призвал крылья и попытался улететь. Конечно, юноша мог убивать существ со священной кровью, однако его сила была не намного больше, чем у них, поэтому волки легко могли серьезно ранить парня. Кроме того, учитывая количество волков, которые помогали королю, даже королева вместе с маленьким дядей не смогут с ними справиться. Когда Хансень взлетел в небо, король волков снова громко завыл. Метка на лбу засветилась еще сильнее, а его серая шерсть стала синей. Множество волков начали высоко подпрыгивать, пытаясь схватить врага, хотя у существ не было крыльев, но они могли скользить по воздуху. Стая волков напоминала цунами, которое воет и пытается достичь свою добычу. Хансен снова был шокирован, только теперь он понял, что сильно недооценил короля волка. Все-таки этот волк был королем такой огромной стаи, да еще и был суперсуществом. Почему же он решил, что все будет так просто? Хансен ь понял, что суперсущество, которое возглавляет стаю, не будет менее слабым, чем существо, которое обитает в одиночку. В какой-то мере оно было даже страшнее. Недавно Хансен ь наблюдал, как Лухуэй командовал многочисленной армией, чтобы атаковать существо. Теперь он увидел, как волк командует своими существами. Хансен ь с яростью размахивал пылающим оружием, но никто из прыгающих существ его не боялся. Каждое существо о п ы л а л о с синим цветом, а их глаза напоминали сапфиры. Оружие от души огненного шипастого Рекса уничтожало множество волков, и они, как горящие звезды, падали на землю. Их тела сгорали за считанные секунды. Некоторым удавалось снова встать и продолжить атаковать, несмотря на то, что их тела горели. Убил, убил, убил. Хан Сень продолжал размахивать оружием и пытался улететь от толпы существ. Ему удалось убить довольно много волков. Он убивал все больше и больше, но бесчисленная стая не уменьшалась. К счастью, Хан Сень применил силу нефритового солнца и харас мантру. которые помогали наполнять его тело неиссякаемой энергией. Он уже улетел больше, чем на сотню миль и оставлял за собой множество окровавленных, обугленных и раненых существ, но ситуация не улучшалась. Хансен обратил внимание, что большинство волков, которых он убил, были обычными существами, но он не мог со всеми справиться. Серые волки напоминали хорошо обученных солдат. Они занимали определенные позиции, чтобы окружать Хансеня, и благодаря их с п л о ч е н н ы м действиям юноша не мог избежать б о л е е сильных существ, которые пытались его достать. Серебряная л и с и ц а все время находилась на плечах Хансеня и не двигалась. Она холодно посмотрела в сторону короля волков, будто что-то только что заставило ее насторожиться. Король волков не преследовал их, по крайней мере Хансень этого не заметил. но он никак не мог понять, что произошло со всеми волками. казалось, они не боялись смерти и продолжали гнаться за Хансенем. это длилось на протяжении трехсот миль. х а н с е н ь уже начал думать, что утонет в волнах стаи волков, но, наконец, их стало меньше, и в итоге они вовсе исчезли. х а н с е н ь решил, что теперь он сможет передохнуть и восстановить силы, как вдалеке послышался шум, к н е м умчался табун лошадей, напоминающий морские волны. Над ними находился красивый лошадиный король, который взмахивал ангельскими крыльями и озирался вокруг. Глава шестьсот шестьдесят т р Красный пони. Черт, я избежал территории волков, чтобы в итоге оказаться на территории лошадей. Хан Сень выглядел мрачным и смотрел, как к нему приближаются летающие лошади. Ему хотелось себя ударить. Зачем я пришел сюда? Почему я не пошел искать суперсуществ, которые обитают в одиночку? Попытки убить других может закончиться своей смертью, вздохнул Хансен. ь К счастью, похоже, что между территорией волков и пегасов была нейтральная территория. Ни те, ни другие существа не стали заходить на эту местность, что дало возможность передохнуть. Хансен ь не посмел оставаться в небе, так как в воздухе у него не могло быть преимуществ. К тому же лошади умели летать. Он приземлился на траву и начал оглядываться. Вокруг не было ничего примечательного. Это было просто поле, покрытое травой. На десять миль вокруг не было видно ни пегасов, ни волков. Хан Сень начал присматриваться и обратил внимание, что возле него трава намного меньше, чем в других местах, и часть травы была желтой. Она вовсе не походила на свежую зеленую траву, которая росла справа и слева от этого места, где он стоял. Но кроме этого Хан Сень не увидел ничего особенного. Вокруг была только трава. Не было видно даже озера или хотя бы маленького пруда. Волки и пегасы смотрели на него, но оставались на определенном расстоянии. Они не уходили, а Хансен ь решил пока держаться в этом месте, так как оно пока что было безопасным. Он считал, что ни те, ни другие существа не будут долго наблюдать за ним. Но довольно скоро Хансен ь понял, что ошибался. Лошади и волки продолжали оставаться на месте и просто смотрели на него. К счастью, Хансень взял с собой много еды, даже захватил питательные вещества. Если понадобится, он сможет оставаться в этом месте около двух месяцев. Но он не видел смысла оставаться здесь на протяжении такого долгого времени, ведь существа похоже никуда не собирались уходить. Прошло две недели. Они по-прежнему были неподалеку и наблюдали за Хансенем, не давая ему возможности сбежать. Серебряная лисица. Ты должна что-то придумать и помочь мне выбраться из этой ситуации. Ты же не будешь ждать, пока я умру, чтобы потом просто убежать, правда? – спросил Хансень, подняв своего питомца к лицу. Всё неправильно. Ведь между лисицей и волком не так уж много различий, верно? Ты не можешь пойти к волку и сказать ему от моего имени, что произошло. Некоторые недоразумения. Хансень опустил её. Лисица спокойно улеглась на землю и смотрела на него. Юноше казалось. Что ему будет легче договориться с камнем, чем с ней. А он множество раз бродил по безопасной территории, чтобы найти какой-то выход, но ничего не получалось. Если мне не удастся сбежать, то что же поделать? Мне придется сражаться, чтобы выбраться отсюда. м Нет точно, не стоит идти в сторону пегасов, так как их похоже больше, чем волков. К тому же они умеют летать. Нет сомнения, что прорваться через них будет намного сложнее и опаснее. Затем он глянул в сторону волков, подул легкий ветерок, их шерсть начала шевелиться. Только небеса могли знать, сколько существ ожидало его лежа в траве. Хансен ь был вынужден просто наблюдать за ними и ждать подходящего момента. Было бы хорошо, если бы он узнал, где сейчас находится их король, чтобы попробовать его ударить. Но увы, он не мог этого знать и пока не видел подходящей возможности, чтобы убежать. Спустя немного времени Хансень заметил, что среди лошадей началось какое-то движение. в с к о р е юноша увидел, что они расступились, и вперед вышел красный пони. Никто из существ не смел к нему прикоснуться. Это детеныш суперсущества? Хансень с удивлением смотрел на него. Похоже, что пони родился совсем недавно. Он выглядел очень любопытным, даже пегасы со священной кровью пытались его избегать. Если я похищу красного пони, я смогу им воспользоваться и спокойно пройти сквозь табун лошадей. В сердце Хансеня закралась злая мысль. Он думал о том, сможет ли он представить к шее красного пони оружие и попытаться договориться с королем пегасов. Но Хансень быстро отказался от такой идеи. Лошади не были людьми. Поэтому, если они увидят, что Хансень угрожает красному пони, они просто быстро его убьют и даже не подумают о том, чтобы договариваться. Хотя красный пони был маленьким, но он все равно оставался суперсуществом. Хансень не был уверен, что сможет самостоятельно с ним справиться. Но этому детенушу похоже все было интересно. Он широко распахнул глаза и уставился на Хансеня и серебряную р е с и ц у Красный пони не раз пытался подойти к Хансеню, но король все время останавливал его и возвращал обратно. Когда его забирали обратно, казалось, что малыш очень расстраивался. Все это как-то странно. Если бы пони пришел сюда один, то, возможно, мне все-таки удалось бы его похитить. Сожалением, с подумал Хансен. ь В эту ночь Хансен ь лежал на траве и рассматривал звездное небо. Он считал звезды, но это было скучным занятием. В итоге он призвал архангела и принцесс Ин ь и Ян, чтобы с ними поговорить. Когда они начали разговаривать, то среди табуна послышался шум. Хансень быстро посмотрел в ту сторону и увидел красного пони, который уставился на него и приближался. Увидев это, Хансень обрадовался, но среди лошадей началось движение. Они громко фыркали, будто хотели убедить его остановиться. Однако, что бы они н и делали, никто не решался с т у п и т ь ни на свою территорию, хотя красного пони это не остановило. Короля пегасов нигде не было видно, и Хансен ь не мог понять, почему. Красный пони проигнорировал других лошадей и продолжил приближаться к Хансеню. Он начал вертеть головой и на расстоянии в двадцать метров от Хансеня остановился. Пони стоял на месте и рассматривал их. Иди сюда, малыш. Иди сюда. На лице Хансеня появилась странная улыбка. Он вытянул две руки, будто звал ребенка, чтобы тот пополз к нему. Однако красный пони сделал несколько шагов назад. В его глазах появилось опасение, похоже, он не доверял Хансеню. Хансень обратил внимание, что он стал похож на какого-то старого злого дядю, который собирается похитить ребенка. Но он быстро убрал руки и перестал улыбаться, а его выражение стало невинным. Хан Сен ь решил, что таким образом он сможет привлечь к себе красного пони. Юноша бросил на землю кусок вяленого мяса и предложил пони его съесть, но тот не обратил на это никакого внимания. Может, лошади едят только траву? Хан Сен ь расстроился. Он начал проверять карманы, но не смог найти ничего, что могло бы привлечь внимание красного пони. Теперь он не знал, что можно сделать, но красный пони... который рассматривал их долгое время, похоже немного успокоился. Малыш начал медленно приближаться. Табун лошадей бушевал, бесчисленные лошади фыркали и ржали. Казалось, что они просили красного пони немедленно вернуться, а Хансеня не трогать детеныша. Хансень подумал о том, что здесь что-то не так. Ранее он решил, что волки и пегасы избегали друг друга, поэтому не с м е л и приближаться, но красный пони смог подойти очень близко. Тогда почему другие лошади оставались на своих местах? Глава ш е с т ь Подземное существо. Сначала красный пони не решался подойти, но спустя немного времени он убедился, что нет никакой опасности. Убедившись в этом, он с радостью остался возле Хансеня. Хотя Хансень собирался похитить красного пони, но он не собирался спешить. Для начала он хотел убедиться, что стоит это сделать. Пока он просто наблюдал за ним и время от времени дружелюбно махал лошади рукой. Когда у существа полностью исчез страх, он приблизился к Хансеню и начал его обнюхивать. Хансеня одолевали противоречивые чувства, он не мог решить, стоит ли ему сейчас захватывать красного пони или же нет. Сейчас была самая подходящая возможность, но он не был уверен, что захватить суперсущество, несмотря на его возраст, будет разумным действием. Кроме того, красный пони все еще выглядел немного обеспокоенным, лошади, находившиеся неподалеку, все также безумно ржали и похоже очень нервничали. Если бы глазами можно было бы убить, то тело Хансеня давно превратилось бы в прах. Серебряная л и с и ц а кажется, стала немного расстроенной. Она запрыгнула Хансеню на руки и, о с к а л и в ш и с ь начала рычать. Поведение красного пони также изменилось, что расстроило Хансеня. Он боялся, что серебряная лисица может спугнуть существо, поэтому положил ее на землю. Однако красный пони отпрыгнул. Он сделал несколько шагов назад и посмотрел на серебряную лисицу, которая продолжала рычать и с враждебностью смотрела на него. Очень странно, но пони стал казаться более счастливым. Он подошел к х а н с е н ю и ткнулся мордой ему в грудь. Но увидев это, серебряная лисица обезумела. Если бы Хансень не положил на нее руку, то красный пони в прямом смысле получил бы удар. Хансень вытянул руку и осторожно погладил гриву. Пони не сдвинулся с места и позволил гладить себя столько, сколько юноша хотел. Казалось, ему это даже нравится. Когда Хансень коснулся его, пегасы стали еще более встревоженными. Они взлетели и начали кружить вокруг. Их было настолько много, что они заслонили все небо. И при этом продолжали громко ржать. Стало казаться, что они в любую секунду могут напасть на Хансеня и уничтожить его, но они этого не делали. Хороший малыш, иди ко мне, п о з в о л ь я тебя обниму. Хансень протянул руки, собираясь обнять красного пони, и тот не стал сопротивляться. Он выглядел еще более счастливым. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Хансень все равно не мог решиться сделать следующий шаг. Был очень удобный момент завладеть красным пони, однако юноша не знал, позволят ли ему король пегасов сбежать со своим заложником или нет. Если пегасы не захотят его отпускать и начнут атаковать, он точно умрет. В конце концов, он не решился этого сделать. Юноша отпустил красного пони, а тот улегся рядом с Хансенем. Это выглядело нереальным. Но Хансень понимал, что красный пони не будет так себя вести на протяжении долгого времени. Когда он вырастет, то, скорее всего, станет таким же жестоким пегасом, как и остальные. Хансень размышлял над этим, как неожиданно его сердце заколотилось от ощущения тревоги. Он решил, что красный пони сейчас о б е з у м е е т Хансень быстро сделал шаг назад и уставился на существо, однако оно продолжало мирно лежать на земле. Но в следующую секунду из-под земли показались щупальца, похожие на лазу, и поползли к Хансеню. Щупальца были очень быстрыми, похоже, их целью был красный пони. х а н с е н ь успел среагировать и взлетел в небо. Красный пони оказался в беде. Несмотря на то, что он был суперсуществом, он лишь недавно родился и еще не успел набраться опыта. Множество щупалец крепко схватили его тело. Затем земля начала разделяться, появилась огромная трещина. Щупальца, держащие красного пони, потянули его вниз. Красный пони начал громко ржать. Все его тело засветилось красным светом, напоминая полицейскую сирену. Этот красный свет разрезал щупальца подобные лозам, и они безжизненные падали на землю. Из них начала вытекать зеленая жидкость. Но начало появляться еще больше щ у п а л е ц которые пытались схватить красного пони и затащить в глубокую яму. Хан Сень заглянул в яму. Там все было красное. Острые зубы, напоминающие зубчатые колеса, вертелись повсюду. Хан Сень не мог понять, какое ужасное существо скрывалось под его ногами. Неудивительно, что волки и пегасы не решались подойти ко мне. Похоже, они знали об этом существе под землей. Хан Сень увидел, что красный пони всего в нескольких шагах от ужасной открытой пасти, и его продолжают затягивать множество щупалец. Юноша нахмурился и призвал оружие от души огненного шипастого рекса, а затем стал быстро им размахивать. Оружие окутывало яркое пламя, как только оно дотрагивалось до щупалец, они тут же превращались в з о л у Поврежденные щупальца падали на землю и продолжали гореть. Вскоре красный пони наконец вырвался из смертельной хватки. Пони пока еще не мог летать, а так как он находился на земле, казалось, что щ у п а л ь ц ы снова собираются его схватить. Поэтому Хансень схватил красного пони и взлетел в небо. Существо, обитавшее под землей, было очень странным. Хансень не мог понять, почему оно проявило интерес к красному пони. Ужасное существо не обратило внимания на Хансеня и серебряную лисицу. Оно сосредоточилось только на пони. Хансен держал пони на руках и попытался улететь. Неизвестное существо дико заревело, от чего задрожала земля. ч у п а л ь ц ы начали появляться из-под земли, разбрасывая клочья травы. Со стороны казалось, что такой монстр поднимается из самой глубины Ада. Это оказался гигантский червь, напоминающий с а р к о н о ж к у Появилась только часть его тела, но даже она была просто огромной. Монстр напоминал поезд, который выезжает из туннеля. Существо поднялось над землей на десять метров. Его спина была волосатой, а щупальца сосредоточились на Хансене и красном пони. Они приближались очень быстро, быстрее, чем Хансен летел, используя крылья от существа берсерка со священной кровью. Кроме того, волосы, покрывающие спину существа, оказались тоже щупальцами, и похоже, они не собирались упускать свою цель. х а н с е н ь взмахнул оружием от души огненного шипастого рекса и разрубил множество щупалец, которые почти добрались до них. Появились огненные языки, а х а н с е н ь в этот момент применил аэро, используя силу воздуха. Он взлетел намного выше и уклонился от существа. Пегасы также были в небе. Они помчались вниз и гневно ржали. Казалось, что они хотят защитить своего хозяина. Без какого-либо страха они мчались к существу, которое ранее скрывалось под землей. Но волосы на существе начали снова появляться после того, как Консень их отрубил. Они о т р а с т а л и заново. Многие пегасы, что бросились в бой, оказались о к у т а н ы этими щупальцами. Множество было убито, разорвано в клочья. На земле появилось много крови. Тело подземного существа казалось огромным, не менее ста метров. Его панцирь был фиолетово-черного цвета, а под туловищем виднелось бесчисленное множество лап, на каждой из которых также были щупальца. Существо подняло свое массивное тело, а щупальца извивались в невероятном танце. б е г а с ы умирали один за другим, а существо было нацелено на красного пони, который находился в руках Хансеня. Почему это существо так сильно желает поймать красного пони? Если так, то в нем должно быть что-то особенное. Хансень был удивлен поворотом событий. Он хотел похитить красного пони, чтобы сбежать, но в результате спасал его. Хансень постоянно использовал аэро, чтобы уклониться от щ у п а л е ц отлетев. Он взмахнул своим оружием и отрубил щупальца, которые к ним приблизились. Вдалеке послышалось ржание. Это означало приближение короля пегасов. Его тело окутывали облака. Видимо, он был сильно разгневан.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 Шокирующее сражение. Облака, окутывающие короля пегасов, начали распространяться. Они опускались на существо подобно бомбам. Они обволакивали щупальца и как клей сдерживали их. Гигантское существо не могло освободить свои щупальца из этих облаков. Оно изо всех сил боролось, но ничего не получалось. Однако существо было невероятно большим и очень сильным. После нескольких попыток ему все же удалось вырваться. И щупальца снова устремились за Хансенем и красным пони. Пегас и их король не обращали внимания на Хансена. Они полностью сосредоточились на подземном существе. Они с яростью атаковали его тело, щупальца и лапы. На поле, покрытом травой, раздался холодный вой. С большой скоростью серый волк бросился к существу. За ним следовало множество волков, напоминает цунами. Синяя метка на лбу короля волков начала ярко сиять, от чего другие волки снова становились синими, их шерсть стала синей, а глаза напоминали сапфиры. Они стали напоминать стаю призрачных волков. Хансень был потрясен. Изначально он решил, что стая волков приблизилась только для того, чтобы атаковать пегасов. Однако стая волков, окутанная синим светом, начала атаковать огромное существо, тем самым помогая пегасам. Вместо того, чтобы атаковать табун, они решили помочь им и старались уничтожить подземное существо. Король волков поднял морду к небу и громко завыл. Синяя метка на лбу засияла еще ярче. Исходящий из нее свет окутал пегасов, находившихся в небе, и, похоже, также придал им сил. Теперь они стали быстрее и сильнее и с еще большей яростью бросились в атаку. Король пегасов взмахнул крыльями, и вокруг него начали циркулировать белые потоки воздуха, как белые стрелы. Потоки воздуха устремились к врагу и начали блокировать его щупальца и лапы. Волки и пегасы бесстрашно атаковали подземное существо, что начало его сильно злить. Оно широко открыло пасть и проглотило несколько существ, однако это было бесполезно, так как все больше и больше волков вместе с пегасами начинали его атаковать. Все тело существа было облеплено волками и пегасами. Это значительно уменьшило его подвижность. Монстр продолжал извиваться, но теперь намного больше существ могли его укусить. Хотя большинство существ не могли серьезно повредить его, но своим количеством они его немного сдерживали. Благодаря этому король пегасов и король волков смогли сконцентрироваться на своих атаках. Глядя вниз, Хансен ь застыл. Он впервые видел такое крупномасштабное сражение между существами. н а и б о л е е вероятным было то, что два разумных вида существ сражались вместе против одного врага. Также Хансене удивило то, что король волков смог повлиять на пегасов. Он понял, что король волков очень необычное существо. Хотя сила самого короля волков была намного ниже, чем у других суперсуществ, но его способность контролировать множество других существ Была чрезвычайно эффективной. Стая волков не могла летать, однако под воздействием своего короля они могли скользить по воздуху, а их скорость была почти непревзойденной. Это было невероятное умение. Если я убью короля волка, то его душа должна быть с типом аура, верно? Хансень задумался над этим вопросом. Сила короля пегасов не сильно отличалась от силы короля волков среди суперсуществ. Он обладал средней силой. Белые облака, которыми он мог управлять, напоминали клей, который смог сдерживать подземное существо. Также это повлияло и на зубы существа. Казалось, что они застряли в пластике. Это была невероятно особенная и уникальная сила, но Хансен никак не мог понять, с какой с т и х и е й это можно связать. Король волков своими когтями начал раздирать панцирь существа. От боли оно принялось визжать и трястись. Король пегасов спустился с неба и ударил с у щ е с т в о в живот. Рог на его голове пронзил шкуру противника, рана оказалась довольно глубокой. Существо еще сильнее разозлилось, но под множеством атак волков и пегасов оно мало что могло сделать. Существо начало проигрывать. Гигантская тварь стала быстро перебирать лапами, пытаясь спрятаться под землю. Король пегасов создал большое облако, которое опустил на землю. Когти существа оказались в ловушке, и он не мог быстро прорыть себе путь вниз. Однако существо уже наполовину вырыло себе яму, соответственно теперь оно застряло и не могло спрятаться глубже. Но благодаря этому с ним стало намного легче сражаться. Король волк бежал по телу существа, и везде, где ступали его лапы, отлетали куски панциря. У короля Пегаса был мощный рог. После каждого его удара существо громко ревело от боли. Похоже, что всегда побеждает большее количество. Если бы они сражались один на один, то никто не смог бы победить это подземное существо. Но оно оказалось среди стаи волков и табуна пегасов. Похоже, что у него нет шансов. Думал Хансень, глядя на сражение. Все это время красный пони находился в руках Хансеня. В его глазах была тревога, пока малыш наблюдал за происходящим внизу сражением. Хансень отвернулся и подумал, пока король Пегас сражается, у меня появилось отличное время, чтобы сбежать и забрать с собой красного пони. Если я сбегу, то у меня появится еще один питомец. Будет намного лучше, если два супер питомца смогут сражаться за меня. Подумав о будущем, Хансень начал волноваться. Он развернулся и собирался улететь, однако как только он начал взлетать, то заметил, что группа пегасов со священной кровью все это время стоящая в стороне пристально за ним наблюдала. Хансен тут же отказался от плана похитить красного пони. Он не смог бы справиться с таким количеством сильных пегасов. Если бы он все же решил украсть малыша, то вскоре его догнал бы король пегасов и, не раздумывая, убил бы вора. Хан Сень отлетел немного от поля сражения и приземлился. Он поставил на землю красного пони и, подняв руки, начал медленно отступать. Пегасы тут же бросились к красному пони. Хан Сень пытался сбежать, но существ было довольно много, и они п р е г р а д и л и ему путь. Красный пони пошел в сторону Хан с е н я из-за этого остальные пегасы начали отступать перед ним. Это дало Хан с е н ю возможность взлететь. Хансень был очень удивлен. После сегодняшних событий он понял, что существа намного умнее, чем он думал. Теперь он стал их больше понимать и ощущать. Он обернулся, посмотрел на красного пони, махнул ему рукой и быстро улетел. К этому моменту подземное существо было почти что мертво. Хансень опасался, что как только они его убьют, то король пегас и король волк решат разобраться с ним самим. Поэтому не решился оставаться здесь еще хоть какое-то время. Табун пегасов был очень многочисленным, возможно, их было более миллиона. Неудивительно, что гигантское существо могло скрываться только под землей. Оно выбралось из своего укрытия и за з красного пони, который находился один. Однако все равно это кончилось печально. На него напали стая волков и табун пегасов, в результате чего существо быстро умерло. Теперь Хан Сень понимал, что план Лухуэя убить короля волка был просто смешным, учитывая стаю, которую тот мог контролировать. У группы людей не было шанса. Что, если на помощь стае волков придет табун пегасов? Тогда у них точно не останется никакого шанса. Король волков обладал невероятной способностью. Он мог придавать силы своей стае. Хан Сень не верил, что люди смогут убить короля волка. Пока его стая будет жива. Хансень слышал, как подземное существо издавало громкий крик, а потом наступила тишина. Хансень полетел еще быстрее. Он хотел как можно быстрее покинуть эту территорию. Спустя день Хансень наконец выбрался на поле, покрытое травой. Внезапно вокруг него появилось множество облаков, и он увидел летящего короля пегаса с красным пони. Его голова была горделиво задрана вверх. Глава 666. Копье чемпиона. Когда Хансеню видел, что приближается Король Пегас, первое, что пришло ему в голову, быстро взлететь. Он попытался это сделать, но все было напрасно. Юноша был намного медленнее с у щ е с т в а и оно быстро догнало Хансеня. Король Пегас приземлился прямо перед ним. Красный пони спрыгнул со спины короля и радостно подбежал к юноше. Он начал тереться о Хансеня головой, а затем что-то выплюнул на землю. Присмотревшись, Хансень понял, что это фиолетовый кристалл размером с кулак. Красный пони головой подтолкнул его ближе к юноше. Это мне? Хансень снова посмотрел на кристалл, но не мог поверить. Он никогда не думал, что в этом мире с ним может произойти нечто подобное. Хансень почти сразу понял, что это жизненная э с с е н ц и я Скорее всего, она принадлежала подземному существу, которого недавно убили пегасы и волки. Но то, что красный пони принес его Хансеню, ь было невероятно. Юноше казалось, что он случайно нашел лотерейный билет и выиграл пять миллионов долларов. Красный пони не понял, о чем спрашивал Хансен, ь но когда он увидел, что человек не взял кристалл, то поднял его своим ртом и положил человеку в руки. Ты очень добрый. Не стоило отдавать его мне, сказал Хансен, ь однако его ощущения были совсем другими. Внутри он очень обрадовался и крепко сжал кристалл в руке. Красный пони начал тереться об ногу Хансеня, но король пегас ф ы р к н у л и он был вынужден вернуться. Красный пони снова забрался на спину короля и, взглянув на Хансеня, издал непонятный шум, похоже, что он с ним прощался. Король Пегас взмахнул удивительными крыльями и устремился в небо. Через несколько секунд они исчезли. Иногда хорошие вещи могут сами попасть вам в руки. Я уже решил, что все это время, которое я провел здесь, было потрачено впустую. Я даже не ожидал, что в конце меня ждет такой сюрприз. к о н с е н ь держал в руке темно-фиолетовый кристалл. В нем не было ничего особенного. Кристалл совершенно не был похож на жизненную эссенцию о т о г н е н н о ч е ш у й ч а т о г о т и р е к с а которая была настолько горячей, что к ней невозможно было даже прикоснуться. Скорее всего, я смогу спокойно поглотить эту жизненную эссенцию. Хан сен ее лизнул. Однако она не начала таять, как было в первом с в я т и л и щ е бога. Темнофиолетовый кристалл напоминал самый настоящий кристалл, и он оставался твердым. Странно. Почему я не могу ее поглотить? Или это не жизненная эссенция? Хан Сень лизнул еще несколько раз, но ничего не изменилось. С какой бы стороны он не смотрел на кристалл, но ю н о ш а был уверен, что это должна быть жизненная эссенция. Похоже, для того, чтобы поглотить жизненную эссенцию во втором святилище Бога, нужно сделать нечто особенное. Хан Сень не решался проглотить этот кристалл целиком. Конечно, просто проглотить кристалл было бы неразумным решением. Если его не съели ни король Волк, ни король Пегас, то, возможно, с этой жизненной э с с е н ц и е й что-то не так. Поэтому Хансен ь не решался ее проглатывать, еще из-за того, что у него появились некоторые подозрения. У Хансеня было несколько предположений, но он был в них не уверен. Юноша был вынужден подождать, чтобы удостовериться в их правоте или получить опровержение. В итоге он спрятал жизненную э с с е н ц и ю и продолжил свое путешествие. Хансен ь решил вернуться в убежище дьявола, чтобы узнать последние новости. Он услышал, что Лухуэй заключил сделку с л и д е р о м который обитал на севере. Они должны были отправиться убивать короля волка. Хансен ь мог только пожелать им удачи, потому что если король пегас решит помочь стае волков, то никто из этих людей не вернется живым. Хансень уже увидел силу короля волка и короля пегаса. К тому же Хансень понял, что, несмотря на то, что у него появилось оружие от души огненного шипастого Рекса, ему все равно будет очень сложно убить суперсуществ, особенно если они будут похожи на короля волка. Их уровень физической силы был намного выше, чем у людей. Хансень рассчитывал только на свою скорость, которой он смог бы воспользоваться. и попробовать ударить короля волка. Все-таки это существо было не очень сильным среди суперсуществ. Похоже, мне все равно понадобится помощь во время охоты на суперсуществ, подумал Хан Сень. Пока он не мог найти себе достойного помощника, поэтому ему оставалось только одно — продолжать увеличивать свою силу. К тому же бур токсичного дракона был недостаточно сильным навыком, и Хан Сень решил его изменить. Надеюсь улучшить до уровня S класса. Если юноше это удастся, то он сможет более эффективно сражаться против суперсуществ. Самый лучший способ изменить сверх и с к у с с т в о менять его во время сражения. Хансен использовал сканер, чтобы смоделировать оружие в виртуальном мире. Юноша решил использовать его во время сражения в виртуальном военном лагере. Войдя в виртуальный лагерь, Хансен взглянул на своих друзей. Мисс Парфюм не было в сети, поэтому он выбрал случайный подбор соперника. Хой Хайфен был на высоте. Совсем недавно он занял первое место в дружеском военном турнире. Хотя это было соревнование по использованию только копья, все равно это было хорошим результатом. п у с т ь это была его единственная награда, но она ему досталась потом и кровью. Хуэй Хайфэн на протяжении многих лет тренировался использовать копье, и было очень приятно, что эти тренировки не прошли даром. Он тоже зашел в виртуальный военный лагерь, собираясь потренироваться в рукопашном бою. Он надеялся, что в следующем турнире еще сильнее сможет поднять свой рейтинг. Запустив автоматический подбор соперников, он почти сразу увидел Ник, солдат военного корабля. Их рейтинги были практически наравне. После того как Хуэй Хай Фэн оказался на арене и увидел своего соперника, он был сильно удивлен. Оружие, находившееся в руках соперника, было очень странным. Это гигантское острое оружие, два метра в длину. Оно напоминало огромный зонд. Металлические сгибы казались смертельными, да и все оружие выглядело устрашающим. Что это за странное оружие? Оно напоминает смесь средневекового копья и двуручного меча, но кажется н а м н о г о круче. Как ты вообще им пользуешься? Хуэй Хайфэн с любопытством рассматривал оружие. к о п ь е можно было использовать одной рукой, но оно было более эффективно, если им атаковали наездники. Они использовали скорость и силу своих м а у н т о в и поэтому их удары были намного сильнее. Но использовать подобное оружие в пешем сражении казалось малоэффективным. Он считал, что оружие слишком большое. Не было сомнения в том, что его нельзя использовать в качестве копья. Однако его нельзя было использовать и как меч. Учитывая цилиндрическую форму, можно было применить совсем немного навыков, чтобы атаки стали эффективными. Оружие очень заинтересовало Хуэй Хайфена. Он с нетерпением ждал, когда его соперник начнет применять навыки. Хуэй Хайфен, который изначально вышел с пустыми руками, Теперь призвал большое копье. Оно оказалось два метра в длину и толщиной с руку. Наконечник был длиной в один фут и сделан из стали. Это оружие называли копье чемпиона. Очень многие могли использовать копье чемпиона, но немногие сумели достичь хороших результатов, поскольку копье чемпиона было не очень подвижным. Его эффективность зависела от силы владельца. Люди, которые не обладали необходимой силой, также не могли его использовать. Когда Хансен ь заметил, что его соперник собирается использовать копье чемпиона, он очень обрадовался, а все из-за того, что глядя на навыки использования копья, он собирался создать навыки для своего оружия от души огненного шипастого Рекса. Глава 667. Копье рассвета Хансен ь поднял оружие и помчался к морскому ветру. Он начал применять бур токсичного дракона. И оружие в его руке стало вращаться. Ранее Хансен уже изучал вращение копья, поэтому сейчас он все делал с большой изящностью и силой. Орудие было очень большим и тяжелым. Если ударить им по большому щиту, то он разлетится на осколки. Морской ветер поднял копье чемпиона и заблокировал удар вращающегося оружия. К сожалению, Хансеня его ход оказался не настолько эффективным, как ю н о ш а рассчитывал. Затем морской ветер начал атаковать как безумный дракон, вращаясь вокруг себя. В его ударе было столько силы, что у Ханс е н я не оставалось выбора, кроме как опустить оружие и заблокировать атаку. Копье и оружие от души огненного шипастого Рекса столкнулись. Ханс Сень был вынужден сделать два шага назад. В итоге он нахмурился, поскольку его оружие было лишь виртуальной копией. Оно не могло обладать такими же свойствами, как настоящее. Вокруг него не было пламени, и оно не было таким же прочным. Единственное, что удалось скопировать, вес и форму оружия. Оружие х а н с е н я должно было быть тяжелее копья чемпиона. Однако система, проанализировав ситуацию, решила, что именно сень должен сделать два шага назад, а это означало, что соперник был сильнее его. Эта ситуация вовсе не была смешной. Если его соперник уже прошел эволюцию, то его уровень физической силы был не более 150 очков, а сила Хансеня была намного выше. Оружие Хансеня намного тяжелее оружия соперника, его сила также была выше, но все-таки по некоторым причинам он был вынужден отступить. Морской ветер остановился, и Хансень снова попытался его атаковать. Его навыки владения копьем довольно странные. Хан Сень уставился на копье соперника. Он оказался в невыгодном положении, так как Хан Сень не мог определить, какие именно навыки использует Морской Ветер. Его можно было уничтожить. Два оружия снова столкнулись, и Хан Сень опять был побежден копьем чемпиона. Система не могла ошибаться, соответственно, его соперник действительно должен был быть сильнее его. Морской Ветер снова взмахнул своим копьем в сторону Хан с е н я Он повернул оружие горизонтально и заблокировал удар. Хан Сень не смог устоять против этой атаки и был вынужден снова отступить. Удар был настолько сильным, что юноше показалось, что он может уронить свое оружие. Хан Сень попытался использовать бур токсичного дракона, чтобы атаковать Морского ветра, но чувствовал, что между их навыками большая разница. Его соперник действительно соответствовал своему оружию — копью чемпиона. Навыки владения копьем были настолько мощными, что атаки можно было сравнить с драконом, который решил показать свой гнев среди ничего не подозревающего мира. Когда он толкал копьё, это напоминало неожиданный укус змеи. Все атаки были очень быстрыми и непредсказуемыми. Копьё непрерывно атаковало Хан с е н я не давая ему возможности нанести ответный удар. Когда Хуэй Хай Фэн начал активно сражаться, Его атаки напоминали неумолимые цунами. Хуэй Хай Фэн ощутил легкое разочарование в своем сопернике. Изначально он думал, что это оружие какое-то особенное, однако он увидел, что его используют как копье. Кроме вращающегося навыка, все остальные атаки казались очень слабыми. Хотя Хан Сень был подавлен, он не начал паниковать. Навыки владения копьем его соперника действительно были очень мощны. Но уровень физической силы Хансеня был выше. В любом случае, морскому ветру будет трудно его победить. В то время как Хансен блокировал атаки своего соперника, он тщательно анализировал его навыки. ю н о ш а хотел как можно лучше разобраться в них и понять все нюансы. Навыки копья, которые он видел, могли идеально подойти для его мощного оружия. Если он сможет их и з м е н и т ь это позволит намного улучшить бур токсичного дракона. Некоторое время их сражение оставалось на одном уровне. В конце концов Хансень понял, что соперник использует такие мощные атаки благодаря тому, что он практикует специальное сверхискусство. Поэтому, если Хансень не сможет увидеть его энергетические потоки, то не сможет понять суть навыка, и все это сражение будет пустой тратой времени. Атаки Хуэй Хайфэна становились все более жестокими и мощными. Странное оружие Хансеня не смогло его удивить, поэтому ему начало надоедать это сражение. По прошествии определенного времени мнение Хуэй Хайфэна начало меняться. Хотя навыки его соперника были самыми обычными, он обратил внимание, что этот человек обладает невероятной выносливостью. К тому же его позиция казалась одновременно и с т р а н н о й и уникальной. Хуэй Хай Фэн все время атаковал, но он не приблизился к победе ни на шаг. Ситуация была точно такой же, как и в начале сражения. Интересно, Хуэй Хай Фэн улыбнулся. Сила соперника исходила не только от его уровня физической силы, она также зависела и от выносливости. Теперь Хан Сень больше не отступал от его мощных атак, он просто блокировал все удары противника. Спокойствие соперника, его четкое суждение все больше и больше удивляли Хуэй Хайфена. Хуэй х а й ф э н был полковником. Он отвечал за тренировки использования копья в некоторых отделах. Он выделялся не только отличными навыками владения копьем, но и был намного лучше других солдат. Из того, что видел Хуэй Хайфен, он был уверен, что солдат военного корабля старый ветеран, подобный ему, иначе он не вел бы себя настолько спокойно. Таким спокойствием и расчетливостью можно обладать только в том случае, если вы прошли множество сражений, были на грани между жизнью и смертью. Такому нельзя было научиться на занятиях. Это зависело не только от силы. Если ваш разум будет чистым, вы сможете оставаться спокойным. Хуэй Хай Фэн только несколько лет назад осознал это, но его соперник вел себя именно так, а это значило, что он не мог быть новобранцем. Затем он начал замечать, что навыки Хансеня постепенно изменяются и улучшаются. Он что правда создает навыки для своего странного оружия во время нашего поединка? Теперь понятно, почему в начале его навыки были такими странными. Наверное, он пытается использовать навыки для другого оружия, но после и з м е н е н и й я вижу, что теперь эти навыки намного больше подходят для этого непонятного оружия. Только теперь Хуэй Хайфэн понял цель, которую преследовал Хансен. ь Когда он увидел атаку х а н с е н я он решил, что смотрит на свою тень. Если бы мой навык к о п ь е рассвета можно было бы так легко освоить, то он бы не считался самым лучшим навыком для копья. В глазах Хуэй Хайфена появилась злость, и он начал изменять свои движения. Мощные навыки неожиданно стали очень мягкими. Теперь навыки были нежными и изящными, а к о п е ч е м пиона стал оказаться маленькой иголочкой в руке девочки. Каждый удар был мелким и быстрым, будто иголка совершала стежки, вышивая рисунок на ткани. Хансен ь был поражен, какие изменения! е м у казались очень странными. Очень редко люди изменяли свои грубые атаки на такие мягкие. Все изменилось очень быстро, и Хансен ь не заметил ни одной ошибки. Он никак не мог понять, как человек может использовать такое огромное копье настолько изящно и г р а ц и о з н о Оружие х а н с е н я было тяжелым и грубым, поэтому он не мог понять, что ему делать против таких нежных ударов. Новый стиль ограничил его действия, и ситуация быстро изменилась в худшую для юноши сторону. Глава шестьсот шестьдесят в о с м Угнетение. Хан Сень с трудом справлялся с атаками Хуэй Хайфана. Быстро изменение атак сильно ограничили использование его оружия. Если бы он применил навык дуал, то без проблем справился бы со своим соперником. Однако Хан Сень пришел сюда с другой целью. Он хотел улучшить навыки владения новым оружием. Поэтому, как бы ему ни хотелось, но юноша не должен был использовать навык дуал и вынужден был продолжать сражаться с этим оружием. Его соперник. Был мастером владения копьем. Этот человек очень ловко изменял свои атаки с агрессивных на изящные, и Хансен ь был вынужден отступать. Более мягкие атаки доставали до х а н с е н я из-за скорости их применения. Их было очень много, и все наносились стремительно, поэтому Хансен ь не успевал своим огромным тяжелым оружием блокировать все атаки. К счастью, Хансен ь все также превосходно владел своим телом. Благодаря этому ему удавалось избегать многих смертельных атак. Однако один удар он пропустил, его здоровье снизилось наполовину, а затем опустилось ниже двадцати процентов. Ханс сень помрачнел, но он впервые решил использовать оружие от души огненного шипастого Рекса. Если юноша хотел в будущем им сражаться, то должен был терпеть такое поражение. Лучше, если его будут избивать здесь, а не в настоящем сражении. где он может на самом деле умереть, поэтому он не должен был менять свое решение и продолжать использовать новое оружие. Хан Сен ь изо всех сил старался придумать способ прекратить шквал атак, но ничего не получалось. Все атаки копьем были очень быстры, а он все еще не у г л ю ж е использовал оружие. Хан Сен ь отступал все дальше и дальше. Он приближался к стене, но так и не мог изменить ход сражения. Теперь его здоровье было ниже десяти процентов, и юноша не смог уклониться от удара. Он уже проиграл этот бой. Копье чемпиона Хуэй Хайфена метнулось к Хан Сеню со слепительной вспышкой. Его скорость была выше, чем скорость метеора. Хотя Хуэй Хайфэн восхищался Хан Сенем, но если он не собирался сменить используемое оружие на что-то другое, чтобы показать свою настоящую силу. о сам Хуэй был вынужден завершить их сражение прямо сейчас. Увидев вспышку света, Хан Сень ощутил, что проигрыш будет несправедливым. Он сильно расстроился. Но юноша был здесь только из-за своего оружия от души огненного шипастого Рекса, поэтому и не хотел сдаваться ни сейчас, ни в будущем. Однако Хан Сень все равно не хотел проиграть это сражение. Но если Хан с е н ь суждено проиграть, то он все равно проиграет. Юноша решился на последний шаг, забыв про защиту. Он взмахнул большим оружием и устремил его в голову соперника. Хан Сень вложил в этот удар весь скопившийся гнев и разочарование. Конечно, он думал, что соперник сможет увернуться, и сам Хан Сень все равно будет убит. Юноша уже был готов проиграть, но хотел сделать это более достойно. Когда он таковал, перед внутренним взором Хан Сенья всплыла картина слона, который крушил камни на своем пути. Он хотел бежать вперед и ничего не боялся. Хансень хотел ощутить что-то подобное. В этот момент Хансеню захотелось стать слоном с белыми костями. Ему хотелось разорвать морского ветра на куски и выпустить весь скопившийся гнев. В этот момент он ощутил, что активировалась сутра д у н с ю а н ь Однако потоки энергии были не такими, как раньше. Они очень напоминали энергетические потоки слона с белыми костями. Угнетение. В голове Хансеня возникло только одно слово, когда он захотел стать похожим на слона. Юноше стало казаться, что его тело стало телом слона и наполнилось невероятной силой. Эта сила вошла в его оружие. Хуэй Хай Фэн заметил, что Хансень больше не надеялся на победу. Он перестал защищаться и решил нанести последний удар, в который вложил всю силу. но он также знал, что это не сможет убить соперника. Попытка атаковать в такой ситуации огромным оружием была глупой, а так и была бы очень медленной. Его копье пронзит сердце и отнимет п о с л е д н и е к а п л и здоровья в то время, как странное оружие пройдет только полпути. Хуэй Хай Фэн держал копье чемпиона, которое использовал с невероятной точностью. Оно собиралось проткнуть сердце его соперника и забрать последние капли надежды на выживание. Однако, когда кончик копья приблизился к сердцу х а н с е н я выражение лица его владельца внезапно изменилось. Тяжелое оружие неожиданно ускорилось. Мощное, огромное оружие просвистело по воздуху. От этого Хуэй Хайфэну показалось, что мир изменился, т а к оружие затмило его взгляд. В его глазах оружие становилось все больше и больше. Хуэй Хай Фэн был потрясен. Он не мог понять, почему способности его соперника стали настолько пугающими. Однако сейчас не было времени думать об этом. Все, что он должен был сделать, это попытаться заблокировать удар. Он схватил копье двумя руками и выставил перед собой. Это не значит, что он не захотел протыкать своего соперника, но атака Хансеня его напугала. Казалось, что человек и оружие стали одним целым. Хуэй Хан Фэн почувствовал, что если он продолжит атаковать и не отступит, то его тело разлетится на мелкие кусочки. Мощное оружие столкнулось с копьем чемпиона. Толстое копье разлетелось на куски, но странное оружие даже не замедлилось. Хуэй Хай Фэн не ожидал, что атака соперника будет настолько сильна. Он уже не успевал уклониться. Оружие было смоделировано системой. и его прочность была одинаковой, чтобы уравновесить возможности соперников, но противник смог уничтожить копье чемпиона, и на это могла быть лишь одна причина: соперник обладал очень большой силой. Хуай Хай Фэн был похож на бумагу, которую разрезали пополам. Сто процентов здоровья в миг исчезли, и его выкинуло с арены. Черт! Этот парень читер. Как прошедший эволюцию может обладать такой силой? Когда Хоэй Хайфена выбросило из сражения, он был сильно поражен. Но Хансень и сам оказался поражен своей силой, с которой он нанес последний удар. Юноша даже не надеялся, что сможет смоделировать энергетические потоки слона, но тем не менее в его теле появилась сила, с помощью которой он уничтожил своего соперника лишь одним ударом. С такой силой и с оружием от души огненного шипастого Рекса? Я не проиграю суперсуществам. Хансен ь был очень счастлив. Он неожиданно ощутил сильную слабость во всем теле. Сила слона с белыми костями была настолько мощной, что за короткое время истощила тело х а н с е н я Если бы он не практиковал силу нефритового солнца и х а р а с м а н т р у которые постоянно наполняли его тело энергией, то мог бы рухнуть прямо здесь. Хансень попытался добавить в друзья морского ветра, хотя сила, полученная от слона, была впечатляющей, но такое можно было использовать только в экстренных случаях, так как после этого его тело становилось очень слабым. К тому же Хансень боялся ее использовать на глазах других. Он хотел просто научиться хорошо владеть новым оружием. Он решил, что будет использовать силу слона только в самых необходимых ситуациях. Навыки владения копьем морского ветра были удивительными. Хансень подумал о том, что если ему удастся еще несколько раз провести сражение с этим соперником, то он сможет значительно улучшить свой навык бур токсичного дракона. Глава шестьсот шестьдесят д е в я т Второе генерирование ц и г у н Хуэй Хайфэн принял запрос на добавление в друзья и отправил Хансеню сообщение. Как называется твой навык? Хансень ненадолго задумался, а затем ответил: удар слона рекса. У Хансеня не было таланта придумывать названия вещам. Для этого ответа он использовал ключевые слова. взял одно слово от о г н е н н о г о ш и п а с т о г о рекса и одно слово от слона с белыми костями, силу которого он и пытался использовать. Навык удар слона рекс а очень хороший. В нем действительно сочетается сила слона и тирекса. Затем Хуэй х а н ф э н спросил: ты Ветеран? Да, Хансен служил в армии почти год, поэтому действительно считал, что может относить себя к солдатам-ветеранам. Но бедный Хансен ь не знал истинного значения. Хуэй Хай Фэн уже подозревал, что его недавний противник не может быть новобранцем, и прочитав подтверждение, у него не осталось сомнения. Ты хочешь попрактиковаться и использовать свое странное оружие? – спросил Хуэй Хай Фэн. Да хочу. Мне досталось это оружие от души существа берсерка со священной кровью. Я хочу научиться хорошо им владеть, но, к сожалению, не смог найти подходящих навыков для его использования, ответил Хансен. Ты сказал оружие от души существа берсерка со священной кровью. Тебе очень повезло. Это уникальное оружие, поэтому думаю, тебе стоит самому создать для него специальные навыки. Давай попробуем сразиться еще раз. Хуэй Хайфэн отправил Хансеню приглашение на сражение. Брат, я ценю твое желание помочь, но в данный момент я не могу продолжать. Удар слона Рекса истратил все мои силы. Я не могу так быстро восстановиться. В данный момент мои кости очень х р у п к и ответил Хансен. ь Хотя все было не настолько плохо, но он действительно чувствовал сильную усталость. Учитывая это состояние, он с самого начала сражения будет в невыгодном положении. И соответственно этот бой не сможет принести нужный результат для его практики. Да все нормально. Теперь мы в друзьях друг у друга, поэтому, когда захочешь потренироваться, просто отправь мне запрос. Радостно ответил Хуэй х а й ф э н Но «Ну, обязательно. Большое спасибо, сказал Хан Сень. Да не за что. Мы ведь уже приятели по сражению. К тому же меня заинтересовало твое оружие, ответил Хуэй х а й ф э н Хан Сень вышел из виртуального лагеря. Но его разум был поглощен ц и г у н слона. Если благодаря сутре Дун Сюань он смог симитировать ц и г у н слона, это значит, что теперь он может имитировать ц и г у н черного медведя, серебряные л и с и ц ы и даже странные тыквы, к о т о р а я была у него. Думая об этом, Хан Сень был очень взволнован своими способностями. Энергия слона с белыми костями смогла придать ему невероятную кинетическую силу. Поэтому юноше стало очень интересно, что будет, когда он начнет имитировать цугун других существ. Если я сымитирую энергию серебряной р е с и ц ы я смогу бить молниями. Хансень почувствовал волнение от такой мысли. Если все будет так, как он думает, то можно было сказать, что Хансень смог сорвать джекпот. Если он сможет имитировать цугун детенышей суперсуществ, то он сможет сделать все, что захочет. Хансень станет непобедимым. Юноша был взволнован от таких мыслей и попытался симитировать цугун серебряной л и с и ц ы Хотя он почувствовал, что его сила начала возрастать, но никаких молний не появилось. с т р а н н о а где же молнии? Если у меня получается имитировать ее энергию, то почему я не ощущаю потрескивания от электрического заряда? Задумавшись над этим, у Хансеня появилась идея. Возможно, это из-за того, что я еще не завершил первый этап Сутры Дун Сюань, и, скорее всего, я не могу использовать силы природы из-за того, что не взломал первый генный блок. Конечно, это было лишь догадкой, но очень походило на правду. Теперь Хан Сень еще сильнее хотел завершить первый этап в практике Сутры Дун Сюань. Он хотел это сделать и сразу же попробовать использовать силы природы. Однако усовершенствование Сутры Дун Сюань казалось остановилось. Тогда под персиковым деревом он совершил большой скачок в развитии, но после этого похоже топтался на одном уровне. Если он сможет преодолеть этот ступор, то он, скорее всего, сможет взломать первый генный блок. Аромат персикового дерева значительно помог в развитии Сутры Дун Сюань. Если мне удастся съесть хотя бы один спелый персик, Я должен буду взломать первый генный блок. Теперь Хансен ь задумался над необычным деревом. Однако он понимал, что для того, чтобы созрели плоды, понадобится еще несколько месяцев. Нужно было ждать довольно долго до того, как можно было бы съесть спелый персик. На следующий день Хансен ь решил отдохнуть. Затем он снова вошел в виртуальный лагерь и встретился с Хуэй Хайфеном, наблюдая за Хуэй Хайфеном. Хансен ь смог понять много движений, однако все они требовали поддержки сверх искусства, поэтому он не мог полностью их скопировать. Тем не менее, юноша смог внести много изменений в бур токсичного дракона. Теперь больше ощущалась сила оружия, а сам навык стал намного лучше подходить для оружия от души огненного шипастого рекса. Следующие несколько дней Хансен ь провел за тренировками, оттачивая навыки владения новым оружием. После этого он решил, что пришло время попробовать отправиться на поиски суперсущества, но сначала нужно было еще кое-что подготовить. Хансен ь понимал, что если он с к о р м и т черный кристалл д у ш е Павлина с о б е з д в и ж и в а ю щ и м взглядом, то для ее трансформации понадобится примерно месяц. Но думая об этом, он также понимал, что это того стоит. Выстрелы станут более быстрыми и мощными, а это только поможет ему в охоте на суперсуществ. Когда Хансень вышел из виртуального лагеря, зазвонил Комлинг. Номер был неизвестным, и Хансень удивился. К тому же звонили на номер, который ему выдали в армии, соответственно обычные люди не могли на него позвонить, это был кто-то из военных. Хансень ответил на звонок. Но когда появилось голографическое изображение человека, он оказался поражен еще сильнее. Это был Лиссен Лунь. Чего ты смотришь на меня с таким удивлением? Я хакер высокого уровня, поэтому легко смог взломать все ваши защитные системы. К тому же я очень легко нашел информацию о тебе. Самодовольным выражением сказал Лиссен Лунь. Значит, ты уже знаешь, что эти звонки прослушиваются, верно? Криво улыбнувшись, спросил Хансень: «Ха, "Если бы это было так, разве б ы л бы хорошим хакером? Не переживай, никто не узнает, о чем мы разговариваем, никто даже не сможет узнать, что мы вообще разговаривали." С уверенностью заявил л и с и н Лунь. "Ты мог поговорить со мной в убежище. Зачем нужно было звонить?" Хансень пожал плечами. Он не приветствовал т о о что нарушало закон. Хансень верил, что если не совать нос в проблемы, то они вас не коснутся. А незаконные дела не могли быть полностью незамеченными. Все равно оставались какие-то следы. а л и с и н Лун ь вряд ли видел высокоуровневых хакеров, поэтому он считал, что был самым лучшим. Я связался с тобой только из-за чрезвычайной ситуации. Ты уже несколько дней не заходил в убежище, поэтому у меня не было другого выбора, объяснил а л и с и н Лун. ь Однако, судя по выражению его лица, парень не был встревоженным. Хансен ь почти был уверен, что никакой чрезвычайной ситуации нет. Скорее всего, для л и с е н л у н я было обычным делом взломать военную защиту, чтобы просто пообщаться с Хансенем. К тому же он верил, что никто ничего об этом не узнает. л а д н о Что случилось?" спросил Хансен. ь "Я взломал первый генный блок", горделиво п р о в о з г л а с и л л и с е н л у н ь "Поздравляю и". Хансен ь странно посмотрел на Лиссенлуня. Он не мог поверить, что этот человек взломал защиту только для того, чтобы похвастаться своим достижением. Я слышал, что ты создал команду, которая будет охотиться на суперсуществ. Я хотел бы к вам присоединиться. Я знаю, где можно найти с у п е р с у щ е с т в о сказал л и с и н Лунь. Глава 670. Гигантский ледяной медведь. с у п е р с у щ е с т в о о котором говорил Лисин Лунь, и с п о л ь з о в а л а с и л ы льда и мороза. Это был большой белый медведь, который обитал в определенном месте на ледниковой территории. Согласно словам Лисин л у н я гигантский ледяной медведь, хотя и был очень большим, но обладал средней силой, если судить по силе суперсуществ. Он был довольно медленным, а это значило, что их скорость должна была быть примерно такой же. Поскольку это существо использовало силу льда, то люди, которые его атаковали, могли получить обморожение. Самым главным условием для сражения с ним была подвижность. Если люди будут слишком медленными или у них будет плохая реакция, то атакующие столкнутся со многими проблемами. После того как Хансень прочел информацию, собранную на гигантского ледяного медведя, он решил, что на такое существо можно поохотиться. Сила холода его не пугала, особенно после того, как он взломал первый генный блок с помощью нефритовой кожи. Как бы там ни было, но у Хансеня было много преимуществ, если он решился бы сразиться с таким суперсуществом. К тому же медведь был медленным. х а н с е н ь решил, что он будет идеальной мишенью. Даже если им не удастся убить это существо, то им несложно будет от него убежать. Хансень обсудил с Ли Синлунем некоторые детали и был взволнован предстоящей охотой. В итоге они решили попробовать убить гигантского ледяного медведя. Когда Хансень вернулся в убежище, он узнал, что произошло с Лухуэем и лидером северной территории во время того, как они напали на стаю волков. Их охота завершилась провалом. Они понесли большие потери. Изначально все шло хорошо. Они даже были в выигрыше, однако неожиданно появился табун пегасов, и те начали помогать волкам. Люди гибли, поэтому были вынуждены отступить. В итоге они проиграли. Хан Сень в з д о х н у л так как сам лично видел силу короля волка и короля пегаса. После того, что с ним произошло, он больше не хотел сталкиваться с этими существами. Поэтому был н а с т р о е н находиться на суперсуществ, обитающих поодиночке. Лисен Лунь и Ван Юйхан уже подготовили все необходимое для охоты на гигантского ледяного медведя. Хан Сень решил не брать с собой серебряную лисицу, так как по дороге планировал убить несколько существ со священной кровью. Лисен Лунь рассказал Хан с е н ю что на той территории, куда они отправятся, есть существа, напоминающие пингвинов. Они были маленькими. Поэтому, если ему удастся найти и убить несколько существ со священной кровью, он быстро соберет священные очки г е н а Гигантский ледяной медведь обитал возле Ледяного моря, вдоль побережья. Оно замерзло, и именно там находилось это существо. После того, как они добрались до нужного места, люди довольно быстро обнаружили существо со священной кровью. Они увидели его издалека. Это была белая птица. которая стояла на месте и чистила свои перья. Она напоминала журавля с красной короной. Остальные существа опасались к ней подходить. Немного понаблюдав за ней, парни поняли, что с этим существом стоит быть очень осторожными. Нет смысла делить это существо, так как оно довольно маленькое. Может, кто его убьет, тому и достанется вся его плоть, предложил Ван Юйхан. Конечно, давай так и сделаем. Хан Сень улыбнулся Ван Юйхану. Хотя маленький дядя обладал ужасной удачей, но он всегда любил азартные игры. Удивительно, но Хан Сень еще ни разу не видел, чтобы тот стал победителем. Я тоже не против, ответил Ли Син Лун. ь Он действительно был не против принять участие в соревновании. А он только недавно взломал генный блок, поэтому стремился использовать новую силу. Давайте выстроимся в линию. На счет три мы побежим к существу, а дальше каждый рассчитывает только на себя и свою удачу. Ван Юйхан провел линию на снегу. Они втроем встали в линию. Ван Юйхан начал считать до трех. После завершения счета только Ван Юйхан и Ли Синлун ь помчались к птице. Ли Синлуню показалось, что все вокруг плывет, он начал ускоряться, и его скорость похоже была выше скорости света. Он м ч а л с я к Журавлю с красной короной, но Ван Юйхан не собирался сдаваться. После его крика тело Юйхана окружил свет. После этого его скорость также значительно увеличилась, и он быстро догнал Ли Синлуня, как два метеора, они неслись по льду к своей цели. Хан Сень медленно поднял арбалет от души Павлина, который недавно завершил свою трансформацию. Достав из колчана перо, он не спеша вставил его в арбалет. Взглянув на журавля, он прицелился и выстрелил. Перо, казалось, вспыхнуло черным светом и в мгновение ока преодолело тысячу метров. Оно пролетело мимо Лисен л у н я и Ван Юйхана и попало в череп журавлю. Информация Убито существо со священной кровью, снежная птица, душа не получена. Ешь теплоть, и у вас будет возможность получить от нуля до десяти священных очков гена. Знакомый голос послышался в голове Хансеня. Рассмеявшись, он догнал л и с е н л у н я и в а н ю й х а н а а затем сказал: "Большое спасибо. Черт, ты обманщик. Ты использовал такое мощное оружие и думаешь, что это справедливо?" Одновременно возразили Ли Сян Лунь и Ван Юй Хан. н «Ну, никто не говорил, что запрещено использовать оружие. Даже вы могли использовать арбалет, если бы захотели. Спокойно ответил Хан Сень, засовывая тело снежной птицы себе в рюкзак. Он решил, что перекусит, когда появится время. Я думал о том, чтобы использовать свой арбалет, но решил, что он слишком слаб. А где ты достал такой арбалет? И почему он обладает такой чудовищной силой? спросил Ван Юйхан, глядя на х а н с е н я Когда они сражались с огненно чешуйчатым тираксом, Ван Юйхан обратил внимание на этот арбалет. С тех пор он все время хотел расспросить х а н с е н я об этом оружии. Юйхан знал, что оно довольно мощное, но не думал, что настолько. Хансень смог убить существо со священной кровью с расстояния в тысячу метров. Это действительно было пугающим. Хан Сень подумал про себя: конечно, он будет мощным, он от души с у п е р с у щ е с т в а берсерка. Да и п е р ь я от с у п е р с у щ е с т в а Если бы я не смог с его помощью убить существо со священной кровью, то его можно было бы использовать как дрова. После этого Ван Юйхан больше ничего не предлагал, так как был уверен, что Хан Сень все равно выиграет из-за своего арбалета. Однако никто из них больше не видел существ со священной кровью. Вскоре они увидели группу существ, похожих на пингвинов, как и говорил л и с и н л у н ь Но среди них не было видно существа со священной кровью. Там были только существа мутанты. Но у всех троих уже было собрано максимальное количество мутантных очков гена, поэтому им не было смысла убивать этих существ. Парни решили оставить их для других, которым они могут пригодиться. л и с и е н л у н ю и в а н Юхану пришлось с завистью наблюдать за Хансенем. который поедал снежную птицу. Они до сих пор думали, что это несправедливо, поэтому решили больше никогда не заключать пари с Хансенем. Парни приближались к тому месту, о котором говорил Ли Син Лунь. Они рассматривали куски льда и шли с большой осторожностью. Лед был довольно тонким, поэтому они хорошо видели воду под ним. Ты уверен, что это именно то место? Почему мы до сих пор не встретили гигантского ледяного медведя? Хан Сен ь вместе с парнями бродил здесь уже полдня, но никто не увидел и не услышал даже намека на то, что здесь обитает суперсущество. Поэтому Ван Юйхан с подозрением задал вопрос Лисин Луню. Как только он спросил, из-под льда в ы р в а л и с ь брызги. Они увидели п л а в у щ е е гигантское существо, которое всплывало из глубины с большой рыбой в зубах. Гигантский ледяной медведь оказался в двух метрах от Ван Юйхана. Их взгляды... пересеклись. Глава 671. Арбалет Павлина Берсерка. Мужчина и медведь на протяжении трех секунд смотрели друг на друга. Затем Ван Юйхан закричал, развернулся и принялся быстро убегать. Гигантский ледяной медведь полностью выбрался из воды и, не бросая свою большую рыбу, устился догонять Ван Юйхана. Он вообще не обратил внимания на Хансеня и л и с и н ь л у н я А маленький дядя действительно может. л и с и н л у н ь замер, наблюдая за тем, что происходило. Он смог выдавить из себя только эти слова. Хан Сень уже призвал арбалет и зарядил его семью перьями ворона. н е м е д л о юноша направил его на суперсущество. Ван Юйхан продолжал кричать. Он действительно был напуган. Ребята, чего стоите? -то? Помогите мне! Если вы не поможете, то я стану мороженым на палочке для этого медведя! Медведь, который был около восьми метров высотой, периодически подпрыгивал, пытаясь наброситься на свою жертву. Каждый раз, когда он прыгал, его лапы оставляли в о льду воронки шириной в один фут. Кусочки льда разлетались на десятки метров, когда лапы медведя приземлялись. Несколько раз ледяные куски достали до Ван Юйхана, отчего он вздрогнул, его лицо сильно побледнело, а на теле появились ледяные паутинки. Он оказался в ужасной ситуации. Можно было увидеть, как его тело напряглось, и он стал значительно замедляться. Ван Юйхан оказался в опасности. Существо могло вот-вот его убить. Видя это, Хан Сень больше не мог ждать. Он не мог прицелиться в слабое место медведя, но выстрелил просто в его тело, чтобы помочь Ван Юйхану. Перо в о р о н а пролетело сорок метров и попало в лапы медведя. Кончик пера смог вонзиться в плоть, что сильно удивило Хансеня. Он знал, что шкура этого существа очень толстая, но стрела от пера ворона смогла ее пробить. Это означало, что его арбалет стал действительно очень мощным. Время, потраченное на его трансформацию, стоило того, и теперь м можно было убивать суперсуществ. Однако перья были довольно маленькими, поэтому не могли нанести серьезных повреждений. Или для эффекта нужно было стрелять только в слабые места. Гигантский ледяной медведь заревел, взмахнул лапой и сломал стрелу. Увидев это, Хансень ощутил нахлынувшую на него грусть. Теперь у него осталось всего шесть стрел. Суперсущество перестало преследовать Ван ю й х а н а и обратило внимание на Хансеня. Его глаза были переполнены гневом. Единственное, что он хотел, разорвать человека, который смог его слегка поранить. В этот момент Хансень призвал оружие от души огненного шипастого Рекса. Когда медведь прыгнул на него, юноша применил бур токсичного дракона, и двухметровое оружие как торнадо устремилось в грудь существу. р у ж и е смогло прорубить шкуру на груди. Рана не была глубокой, но все равно по лезвию потекла кровь. Пламя, окружавшее оружие, опалило шерсть вокруг раны. Хансень был очень рад такому результату. Он стал более уверенным и попытался вонзить свое оружие глубже в грудь, но в этот момент гигантский ледяной медведь ударил лапами по оружию от души огненного шипастого Рекса. Хансень ощутил огромную силу, с которой ударили по оружию, он весь задрожал. Сила продолжала увеличиваться до тех пор, пока у Хансеня не а н е м е л и руки. Он выпустил свое оружие, и оно отлетело на довольно большое расстояние. Когда оружие упало, то п р о н з и л о лед и с к р ы л о с ь в темных водах моря. На р у к е х а н с е н я было множество порезов, из которых текла кровь, а морозная сила медведя оказалась очень мощной. Лисен Лунь призвал лук и несколько раз выстрелил в существо. Его стрелы были о к у т а н ы огнем, поэтому у Хансеня появилась возможность отступить и прийти в себя. Хансень снова призвал оружие от души огненного шипастого рекса. но решил больше не атаковать медведя лицом к лицу. Он приготовился просто уклоняться от атак существа и дождаться подходящего момента. Гигантский ледяной медведь поднял свое тело и лапами выбил множество ледяных осколков. Огонь на его груди тут же потух, а вокруг медведя начал образовываться ледяной туман. К счастью, после того как Хансень взломал генный блок с помощью нефритовой кожи. Он научился сопротивляться морозу, поэтому ледяной туман не смог ограничить его движения. Это существо действительно было медленнее, чем остальные суперсущества, но Хансен ь все равно применял все, что умел, дабы избежать его атак. Однако с течением времени ситуация становилась все хуже и хуже. Теперь Хансен ь был уверен, что недооценил суперсуществ. У медведя уровень физической силы был примерно в 300 очков. А уровень силы Хансеня был не более 170. Даже когда юноша применял все, на что был способен, его уровень не мог превысить 200 очков. Соответственно, он все равно был намного слабее суперсуществ, на которых ему так хотелось охотиться. м о р о з н а я с и л а медведя о к а з а л а с ь намного сильнее, чем мог бы выдержать Хансень, но, к счастью, существо было не очень быстрым. Поэтому у Хансеня оставалось много шансов, чтобы уклоняться от его атак. л и с и н Лунь активировал взломанный генный блок и выпустил в существо еще несколько стрел. Одна из стрел, которая была от души существа со священной кровью, попала медведю в ухо, от чего тот еще сильнее разозлился. После этого медведь снова сменил свою цель и теперь решил преследовать л и с и н л у н я л и с и н Лунь довольно хорошо двигался. Возможно, ему немного не хватало ловкости и подвижности, которыми обладал Хан Сень, но если он двигался по прямой, то его скорость была превосходной. В данной ситуации л и с и н Лунь пытался этим воспользоваться, но гигантский ледяной медведь опередил его и успел приблизиться. Тело Ван Юйхана уже восстановилось, поэтому он схватил куски льда и бросил их в существо, чтобы привлечь внимание того. Гигантский ледяной медведь бросил преследователя л и с и н л у н я и вновь погнался за Ван Юйханом. х а н с е н ь успел ударить существо в шею, однако оно не стало обращать на это внимание и продолжило преследовать свою цель, к о т о р о й был Ван Юйхан. Святые н е б е с а я не смогу долго продержаться. Пожалуйста, помогите мне, не дайте умереть такой смертью. Ван Юйхан поскользнулся и упал. Последнюю секунду ему удалось уклониться от атаки существа. Он был в большой опасности. В любой момент он мог получить смертельный удар. Его тело снова начало кутывать холод. На бровях и волосах появился иней. Смерть Ван Юйхана была не за горами. Беги ко мне! крикнул Хансень Ван ю й х а н у В его руках появился арбалет от души Павлина. Он прицелился и положил палец на спусковой крючок, а затем замер. Ван Юйхан скочил и помчался к Хансеню, при этом умоляя его быстрее выстрелить существо. Однако Хансень не сдвинулся ни на дюйм. Он ждал, пока Ван Юйхан приблизится. Медведь не отставал. Имчался по п я т а м за человеком с широко раскрытой пастью. Он в ы с у н у л язык и время от времени пытался лизнуть Ван Юйхана. К счастью, Ван Юйхан был сильным человеком. несмотря на то, что его тело постепенно замерзало, маленький дядя все равно мог бежать туда, куда ему сказали, и оставаться впереди существа. Лисен Лунь продолжал стрелять огненными стрелами, находясь на расстоянии. Он хотел отвлечь существо от Ван Юхана и не дать тому умереть. Его глаза сияли, как звезды. У парня была странная сила. Каждая его стрела летела точно в намеченную цель. Хотя они не могли нанести серьезных повреждений, но несколько раз стрелы попадали в глаза медведю, что давало Ван Юйхану дополнительное время, чтобы отбежать. Ван Юйхан наконец добрался до Хансэня. Он прыгнул, покатился по льду, уклоняясь от очередной атаки суперсущества. Хансень оказался перед мордой гигантского ледяного существа. ю н о ш а б ы л лишь в метре от него. В этот момент Хансень быстро нажал на курок, и стрелы полетели в существо. п е р ь я летели одно за другим и достигали р а з ъ я р е н н о г о медведя. Глава шестьсот семьдесят в а Удар слона Рекса. Шесть перьев ворона вонзились в морду гигантского ледяного медведя. Существо попыталось закрыть глаза, чтобы стрелы не попали в них, но было слишком поздно. Он был очень близко, а стрелы летели с большой скоростью, поэтому у него не было времени, чтобы вовремя среагировать. Одна из стрел попала под глаз, из раны тут же потекла кровь. Существо очень разозлилось. Медведь поднялся на задние лапы, вокруг его тела начала образовываться морозная аура. Опустив лапы, он попытался ударить Хансеня. Юноша успел отозвать арбалет и уклонился от лап медведя. Затем он высоко подпрыгнул, призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и нацелился им в голову существу. Огонь и кровь были повсюду, а на голове существа х а н с е н ь оставил огромный ожог. р о у у Таких повреждений было недостаточно, чтобы убить суперсущество, но от них медведь пришел в ярость. В данный момент Хансень был в центре его внимания, а он быстро взмахнул лапами, пытаясь схватить человека. Хансеню снова удалось увернуться, хотя он уклонился, но лапы были очень близко. Они зацепили руку, и юноша увидел, что его броня повреждена. Хансен ь начал отступать, а гигантский ледяной медведь не прекращал атаковать. К счастью, это был Хансен, ь он не боялся ледяной ауры существа. Если бы на его месте был Ван Юйхан, то уже давно умер бы. Большой тупой медведь, я здесь! Ван Юйхан успел далеко отбежать. Его тело восстановилось, и когда маленький дядя заметил, что Хансень оказался в большой опасности, он попытался привлечь внимание существа. Такое шоу всегда срабатывало, и этот раз не был исключением. Хотя медведь испытывал лютую ненависть к Хансеню, но Ван Юйхан снова смог привлечь его внимание. Казалось, что Ван Юйхан убил его родителей или сделал что-то подобное. Хан Сень понимал, что если все будет и дальше так продолжаться, то они не смогут выиграть это сражение. Оружие от души огненного шипастого Рекса было достаточно, чтобы убить медведя, однако у Хан с е н я не х в а т а л о силы. Его уровень физической силы был недостаточно высок, поэтому он не мог нанести удар, который сразу же убил бы суперсущество. Но Хан Сень знал, что нужно сделать. Не говоря ни слова, он бросился за гигантским ледяным медведем. В это же время он активировал сутру Дун Сюань, чтобы сымитировать энергию слона с белыми костями. Сокрушительная сила суперслона появилась в его теле. Казалось, что его тело может взорваться от такой мощи, но юноша изо всех сил пытался сохранить контроль. Ван Юйхан продолжал м ч а т ь с я вперед. Лисин Лунь не прекращал стрелять из лука. Но они были абсолютно бесполезными перед разъяренным существом. Медведь постепенно догонял Ван Юйхана. Хансень на максимальном уровне использовал новую силу, и она достигла предела. Его кости начали скрипеть. Медведь по-прежнему был увлечен Ван Юйханом, и в этот момент Хансень высоко подпрыгнул, крепко сжав оружие от души о г н е н н о г о ш и п а с т о г о р а к с а двумя руками. Юноша взмахнул оружием, и вся сила, которая накопилась в его теле, высвободилась. Казалось, что такая атака могла разрубить пространство. Послышался страшный звук. Оружие нанесло сокрушительный удар по голове медведя. Раздался глухой звук. Оружие провалилось в череп существа. Во все стороны полетели горящие угольки, а шерсть на голове медведя превратилась в пепел. После нанесения удара. Хансень тут же призвал крылья и взлетел. После такого удара у него почти не осталось энергии. Если бы суперсущество не умерло, а н а ч а л о наносить ответные удары, то у Хансеня не хватило бы сил, чтобы от них увернуться. он посмотрел на поле сражения с высока и увидел, что медведь перестал атаковать. Из проломленного черепа текла кровь, огромное тело существа начало раскачиваться. Гигантский ледяной медведь громко заревел, что потрясло Хансеня. Затем существо начало убегать. х а н с е н ь ощутил большую радость. Он понял, что его удар нанес суперсуществу большие повреждения, иначе оно не стало бы убегать. Теперь мы не можем его просто так отпустить, закричал Хансень, находясь в воздухе, и полетел за существом. Хансень чувствовал слабость в своем теле. Он понимал, что какое-то время не сможет атаковать медведя. К счастью, чтобы лететь, не нужно было много энергии, иначе он не смог бы лететь быстро и начал бы отставать от медведя. Ван Юйхан и Ли Син Лун ь прислушались к Хан Сеню и тоже последовали за существом. Они попытались преградить путь бегущему существу и остановить его, но у ребят ничего не получилось. У них не было оружия от души суперсущества. Поэтому ребята не могли повредить даже шкуру медведя. Похоже, что мозг существа был сильно поврежден, так как его действия лишились всякого смысла. Он не стал нырять в море, чтобы быстрее убежать, а мчался в сторону ледниковой территории. Его скорость была все еще высока, но движения больше не были уверенными. Надо бить в рану на голове! закричал Лисен Лунь и выстрелил в проломленный череп. Из раны сильнее потекла кровь. А существо громко заревело. Ван Юйхан тоже хотел ударить, но у него был только древний меч, а подобраться ближе маленький дядя не решался. Гигантский ледяной медведь продолжал бежать, несмотря на сильную боль. Три человека преследовали его, но вскоре поняли, что начали отставать и боялись, что упустят его. К счастью, удар сильно повредил мозг с у щ е с т в а поэтому оно плохо соображало. Медведь ни разу никуда не свернул. Он бежал по прямой, но зато три у преследователей четко видели его следы. Гигантский ледяной медведь все глубже и глубже забегал на ледниковую территорию. Постепенно он стал замедляться. Быстрее, быстрее! л и с и н Лунь призвал Маунта, пытаясь догнать существо. Он начал кричать людям, которые встречались по пути, чтобы они уходили и не трогали медведя, иначе могут получить серьезные повреждения. Большинство людей избегали страшное существо, однако одна группа не стала уходить, а наоборот побежала ему на встречу. Эй, что это мы должны отходить? А то кто его убьет и заберет его плоть? Все просто и честно. Я не вижу, чтобы на нем было твое имя. Тогда почему мы не можем его убить? – выкрикнул человек, явно лидер этой группы. Взглянув на людей, л и с и н Лун ь понял, что это люди ц и с ю в е н я и они принадлежат к армии Черного Бога. Хотя они все относились к убежищу богинь, но четыре армии имели своих лидеров. л и с и н Лунь не имел права им приказывать отступить. После того, как группа людей побежала к медведю, остальные также решили, что легко смогут убить такое большое существо. Многие захотели присоединиться к сражению, однако все решили, что л и с и н Лунь охотился на существо со священной кровью, которое было сильно раненым. Возможность получить душу такого существа была крайне заманчивой. Хансень понял, что уже не успеет их остановить. Он видел, как множество людей набросилось на существо, которое они преследовали. Его тело тут же окутало ледяная аура, и во все стороны полетели ледяные осколки. Большинство из нападавших оказались замороженными. Среди тех, кто решил вступить в бой, самые сильные имели уровень физической силы около сотни очков. Никто из них еще не взломал свой генный блок, поэтому ни у кого не было шанса противостоять атаке существа. Затем медведь начал бить лапами по земле, от чего во все стороны полетели кровавые брызги. Ни одной стел не осталось целым, повсюду валялись конечности и органы. Один человек был попросту превращен в фарш. Глава шестьсот семьдесят т р Слава лидеру. После безумных атак медведя тела и части тел были разбросаны по снегу, а те, кто присоединился к сражению, надеясь легко убить существо, позеленели от страха. Они мечтали, чтобы у них выросла еще одна пара ног, чтобы как можно быстрее убежать подальше от этого места. Похоже, что у медведя что-то было с головой. Казалось, что его ничего не интересовало, он просто уничтожал все, что встречалось на пути. Вокруг были изуродованные тела. И только небеса знали, сколько здесь погибло людей. Хотя Хансень хотел это остановить, но у него просто не оставалось сил. В его теле еще не восстановилась энергия после удара слона Рекса, поэтому он никак не мог нанести подобный удар. Обычные удары были бесполезны для такого р а з ъ я р е н н о г о огромного существа. Но Хансень надеялся, что его тело скоро снова наполнится энергией, если он еще раз использует удар слона Рекса. то точно убьет медведя. О нет, гигантский ледяной медведь направляется к одному из моих убежищ. у л и с е н л у н я изменилось лицо. Он быстро обратился к Ван Юйхану. Маленький дядя, ты должен увести его в другом направлении. Ван Юйхану было подавленное выражение, когда он ответил: поверь, я уже пробовал, но теперь у него проблемы с головой. Он больше не обращает на меня внимания, как было раньше. у л и с е н л у н я покраснели глаза. Он помчался вперед, пытаясь успеть эвакуировать убежище, к которому к направлялся медведь. Когда гигантский ледяной медведь увидел это, он не стал изменять н а п р а в л е н и е У людей, находящихся внутри убежища, не было времени, чтобы убежать. В этом убежище в основном заключались различные сделки, поэтому большинство людей даже не знали, как сражаться. Если существо туда зайдет, то множество обитателей просто погибнет. Кровь потечет рекой, и вряд ли кто-то сможет оказать достойное с о п р о т и в л е н и е Многие увидели, что сделал медведь на своем пути. В результате началась паника и хаос. Люди спотыкались друг о друга, пытаясь спастись. В залах было множество людей, и все пытались выбежать. В воротах образовалась настоящая т о л ч а я что только замедляло эвакуацию. Лисин Лунь продолжал стрелять стрелами в рану на голове существа. но это только сильнее злило того. Его атаки становились более ожесточенными, возможно из-за того, что он ощущал приближение собственной смерти. Он хотел уничтожить как можно больше людей, прежде чем смириться со своей судьбой. Наблюдая за происходящим, Хансен ь нахмурился, хотя это убежище принадлежало Лисен Луню, но каждое убежище, расположенное на ледниковой территории, платило налоги, что приносило прибыль Хансену. Если говорить о налогах, то это убежище выплачивало самую большую сумму. Хансен ь не хотел, чтобы его прибыль стала меньше, и очень не хотел, чтобы на его глазах погибло множество людей. Но его энергия еще не восстановилась, поэтому он не мог снова применить удар слона Рекса. Ледяной медведь приблизился к стене убежища и бросился вперед, собираясь проломить ее. С в о и м и передними лапами он оставил большие вмятины на стене. Его тело окутало морозная аура, и он стал карабкаться на стену. Люди, находящиеся за стеной, кричали от страха. Между ними и ужасным существом была только эта стена. Они видели его, его безумие и силу, проломленный череп и окровавленная морда делали существо еще более жутким. Он напоминал страшного гиганта, который поедал людей. В любую секунду он мог взобраться на стену и спрыгнуть на толпу обитателей, которые тут же станут для него едой. Хансен ь взглянул на ледяного медведя, который уже карабкался на стену. Стиснув зубы, он взмахнул крыльями и устремился к существу. Все наблюдали за тем, как он спускается с неба, держа в руках огромное огненное оружие. Оно было похоже на XXL бур, который вращался на максимальной скорости. Оружие выглядело очень мощным. Медведь, пошел к черту! Попробуй мое пылающее оружие! Подпрыгнув, закричал Хансень. Пылающее оружие было направлено в заднюю половину туловища медведя. Вложив всю свою силу, Хансень ударил его в задницу. Двухметровое оружие вонзилось в существо, вспыхнул яркий огонь, а из раны сильно потекла кровь. Сердце Хансеня стучало как сумасшедшее, его кости стонали от собранной мощи. Он увеличил силу, схватил оружие двумя руками и протолкнул его настолько глубоко, насколько смог. п о л о в и н а оружия от души огненного шипастого Рекса вонзилась в существо, во все стороны полетели брызги крови. Все, кто наблюдал за ними, застыли на месте, увидев удар, все почувствовали большую радость. Однако люди не произвольно напрягли свои ягодицы. Ледяной медведь громко заревел и попытался развернуться, чтобы схватить Хансеня, но Хансень отпустил оружие и уклонился. А когда появилась возможность, он семь раз ударил по рукоятке застрявшего оружия. Каждый удар был подобен удару молота, и оружие входило все глубже и глубже. После седьмого удара Хансень скрикнул. Он собрал оставшуюся силу в руке и кулаком ударил по рукоятке. Это была единственная часть, которая еще не вошла в существо. После этого удара все орудие от души огненного шипастого Рекса оказалось внутри медведя. Медведь снова заревел, из раны полилась кровь, но в этот момент его рев прервался, и огромное тело рухнуло на землю. Все ощутили землетрясение. которая охватила все убежище. Информация. Убита суперсущество, гигантский ледяной медведь. Душа существа не получена, плоть существа не съедобна. Получена жизненная э с с е н ц и я Поглотите жизненную э с с е н ц и ю и у вас будет шанс получить от нуля до десяти суперочков гена. Хан Сень услышал знакомый голос. Он был сильно разочарован, так как не получил душу существа. Хотя для убийства этого суперсущества приложил очень много усилий, но он должен был быть к такому готов. Однако ему почти всегда везло, и парень получал душу суперсуществ. Конечно, никто не мог гарантировать получение души, но Хансень очень надеялся, что получил душу гигантского ледяного медведя. У всех расширились глаза, и они смотрели на Хансеня как на бога, который снова взлетел. Никто не смог вымолвить ни слова. Вокруг воцарилась полная тишина. Но после недолгого молчания люди, находившиеся внутри убежища, начали радостно выкрикивать: «Слава лидеру! Слава лидеру!» Остальные, которые только что избежали смерти, также начали кричать: «Слава лидеру! Слава богу п р о н з и в ш е м у задницу!» Кто-то выкрикнул другие слова. Бесчисленное множество людей последовали этому примеру и закричали: "Слава Богу, п р о н з и в ш е м у задницу!" Слова донеслись до Хансеня, который был в небе. От услышанного он чуть не свалился. Если бы у юноши остались силы, то он обязательно спустился бы и выяснил, кто первым выкрикнул такие слова, а затем убил бы этого человека. Тело ледяного медведя исчезло. Хансень быстро схватил ледяной кристалл размером с кулак, который появился на месте трупа, и улетел. Слух о победе Хансеня над ледяным медведем быстро распространился по всей ледниковой территории. Однако еще не было официально объявлено о том, что д ж и ц и н убил суперсущество. Соответственно, обычные люди пока не знали о существовании суперсуществ. Все считали, что Хансень убил невероятно сильное существо со священной кровью. Никто не знал, что это было суперсущество. Но люди, которые были свидетелями убийства, множество раз рассказывали о том, как Хансень вонзил в задницу ледяного медведя пылающее оружие. После этой истории Хансень получил титул Бог, пронзивший задницу. Когда люди слышали этот рассказ, То хотели узнать как можно больше деталей. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.